извини, я был перерожден. Специально для сайта HowLate.ru Глава 24. Первый урок. Точка зрения Джона. Итак, начнем урок? Я достал из сумки приготовленные мною учебники. Да! Я действительно с нетерпением ждал этого, так что я неосознанно улыбался. Уилл, будто почувствовав это, ответил очень энергично. Этот человек действительно интересный. Я кивнул, ощущая чувство долга. Итак, для начала, первая необходимость для любой формы обучения. Давай начнем с чтения и письма. О, в этом нет нужды. Я как раз собирался достать из книги лист с алфавитом, когда Уилл выдал неуместный смешок. Не может быть, ни в коем случае. Даже если ты поступишь в академию, то они начнут с изучения алфавита. Ясно. Тогда давай начнем с математики, сложения и вычитания. С этим я тоже знаком. Уилл ответил мгновенно. «Он, должно быть, шутит. Даже поступив в Академию, ему нечего будет учить. Я все гадал, какие же методы обучения использовал Геон сама. Похоже, что мои сомнения отразились на лице». «Я правда могу это доказать?» Пробормотал Уилл, чувствуя себя немного рассерженным. «Возможно ли, что у него тоже есть надменная сторона? На всякий случай, если он увидит, насколько высока эта стена, то, возможно, у него появится мотивация учиться». Я улыбнулся, подумав о хорошей идее. «Что ж, пожалуйста, реши для меня это!» Сказав это, я достал лист задач, которые решают ученые на экзамене по приему в Королевский двор. «Хорошо, солнце. Уилл достал ручку из своего нагрудного кармана и посмотрел на вопросы. Но он немедленно взглянул вверх, и наши глаза встретились. Он улыбнулся и отвернулся, начав работать над бумагой. Я смотрел, как трехлетний ребенок молча решал эти задачи. Он их решал. «Нет-нет, но эти математические вопросы...» Пока я пытался заставить мой медленно работающий мозг принять этот факт, Уилл продвигался к следующим вопросам. «Там что, нет вопросов, которые его озадачили бы?» Он с легкостью решал графические вопросы по математике, которые заняли у меня много времени и усилий, чтобы их понять. «Что за человек?» Я дрожал. «Это было невозможно. Это уже превзошло мои возможности к пониманию». «Ты закончил?» Но этот милый, склоненный на бок взгляд, мои плечи немедленно расслабились. Ты решил их. Хорошая работа, Уилл. Я только что принял возмутительного человека в ученики. Как проблематично, скоро мне нечему его будет учить. Но даже с моими озадаченными глазами я не могу не чувствовать себя счастливым. Но что же мне делать? Я думал, что буду учить тебя чтению и письму, но теперь у меня нет материала, чтобы продолжить, пробормотал я. Это случилось тогда. Уилл, услышавший это, расплылся в улыбке и сказал «В таком случае я хотел бы узнать побольше о сенсее». даже он. В конце концов, все заканчивается моим домом. Мое настроение немедленно застыло, и я приготовился к атаке вопросами. Но все, что Уилл спрашивал, касалось меня. Я не мог не засмеяться. Серьезно, в самом деле, этот человек превзошел любые мои ожидания. Мои ожидания предали самым лучшим из возможных способов. Я гадал, почему этот трехлетний ребенок мог понять мои слова и чувства. К концу дня у меня было чувство, будто я завел маленькую дружбу. Mm, извини, я был перерожден специально для сайта howlate.ru. Глава 25. Что я выучил? Как и ожидалось, Джонсон сэй это Спарта С, мегано персонаж. Схлипывая и наконец запомнив книгу которую он дал мне на днях. Я начал ненавидеть сенсея, когда он пришел на урок сегодня, после обеда. А разве я говорил запомнить всю книгу? Не прикидывайся. Хотя да, он никогда этого не говорил, но... Даже если он ничего и не говорил, недосказанное давление было очевидным. Я изо всех сил старался собрать обратно мои разбитое на крошечные кусочки сердца. Обычно люди начинают учиться позже, но моему внутреннему я уже 20 лет от роду. Если я не смогу запомнить даже это, то пострадает моя гордость. Блин, уровень обучения этого мира до смешного высок. Плюс, когда я услышал об исследованиях сенсея при дворе и был этим взволнован. Магия? О чем ты вообще? Не недооценивай ее. Пожалуйста, закончи сначала со своими базовыми уроками, прежде чем спрашивать. Полностью ошеломленный каждый раз при виде этого лица, я думал, что расплачусь. Так как сенсей сбросил свою маску, я в последнее время... Также сбросил и свою. А, возможно, из-за этого я почувствовал, что мы кое-как сдружились. По крайней мере, я так думал. За последние три месяца я изучил здешнюю географию, историю, религию и так далее. К моему облегчению, по крайней мере, время было таким же. 365 дней в году, 24 часа в сутках. Если бы оно было другим, то изучение истории превратилось бы в кромешный ад. Это и вправду были долгие три месяца. Подумал я, захлопывая толстую книгу. Затем послышался стук. Входите. Здравствуй, Вил. Вошел бесславный Джонсон Сей. «Э, уже время уроков. Да, верно. О, ты повторяешь? Ну что-то вроде. Разве не ты сам задал мне это домашнее задание? Я на мгновение направил на него укоризненный взгляд, и наши глаза встретились. Ну что ж, раз ты повторил, вот несколько вопросов. Хорошо. Возможно, он прочитал мои мысли, так как сенсей ответил с идеальной синхронизацией. «Ай, меня так просто прочесть. Нужно быть осторожней. Для дворянина это недостаток. Я сжал кулак, мотивированный не там, где нужно. Как называется эта страна?» «Королевство Элзмо. В этом мире был открыт лишь один континент. Назвали его Ранаа. Ходили слухи, что есть и другие. В Ранаае находятся четыре королевства». Они удобно разделены на север, юг, восток и запад. Север – Хато, юг – вьюву. Восток – Эльзму, запад – адазерл. Эльзму звучит как азума, так что это восток. Хадазаурл звучит как что-то между хидари и сей, так что я так его и запомнил. Примечание переводчика. Азума – восточная Япония. Хидари – лево. Сей – запад. Конец примечания. Хатто просто звучит как Север. Это была милитаристская страна, и ее император, Квита Хатто, взошел на трон в возрасте 53 лет. Тамошний климат, похоже, был очень холоден, что заставило их сосредоточиться на разработке магических приборов, так как крупы там не могли расти. Они были известны тем, что содержали магические поля, производящие большое количество камней Маны, камней, заряженных магией, топлива для магических приборов. В этом заключается основной доход этой страны. Хатто была похожа на индустриальную диктаторскую страну из моего предыдущего мира. Вместо промышленности и нефти – магические приборы и камни-маны. Хотя вероятность этого и близка к нулю, я действительно не хочу иметь ничего общего с императором Хатто, показанным на портрете в моем учебнике. Лысеющий и жирный, обвешанный всеми видами бессмысленных украшений. Увидев его, на ум приходит только срань Господня. Далее Элзму. Имя, похоже, означало «фрукт Востока». Это была страна, в которой я хотел бы жить, если бы не тот факт, что я уже здесь живу. Хотя она все же под правлением императора, но здесь также был учрежден парламент. Из-за хорошего правления нынешнего императора, Элзму была страной с наивысшим уровнем жизни. Развивались как земледелие, так и магия. И экономика, как говорят, также была лучшей. Однако это была одна из наименьших стран из четырех. Что очень походило на Японию. Я улыбнулся, чувствуя, я улыбнулся, чувствуя, будто это была божья шалость. Император Банзай. Его имя должно быть чем-то вроде Кисаму Милла Ойо. Что-то такое. Помню, что имя было безумно длинным. Извините, Кисами Сан. Далее у нас Запад. Хадазерл. Больше всего населения с бесчисленными расами, живущими вместе. Похоже, что человеческого короля скинули, прямо как во времена Троецарствия. Ну, я не очень хорошо разбираюсь в периоде Троецарствия, так что мне особо нечего сказать об этом. У них есть сельское хозяйство и не особо развита магия, но в любом случае это место с кучей дешевых товаров. Так я слышал от сенсея. И, наконец, юг. Бьюву. Третья по численности населения. Племя людей может неплохо общаться с магией, и их физические параметры тоже довольно хороши. Какая-то не выделяющаяся страна. Однако жители там без предубеждений вроде бы. Горячие головы, но все же веселые, откровенные и оптимистичные. Звучит прямо как южная страна. Также там очень любят вино. Ага, южная страна. Говорят, что их торговля была лучшей. Почему? Они в самом деле здороваются друг с другом. Ну что, что-нибудь заработал? Да, так себе. Кроме шуток. Враная от северо-запада к юго-востоку Огромная территория была занята демоническим лесом. Что такое демонический лес? То же, как и звучит, область с высокой плотностью маны, из-за которой появляется много сильных демонов. Сильные торговцы из Дуйву были единственными, кто занимался торговлей между всеми четырьмя странами. Не могу не восхищаться породой торговцев. Эта порода, можно сказать, единственная общая черта между любыми мирами. К тому же Элзму находится прямо в демоническом лесу. Демонический лес, Элзму – демонический лес Востока. Вообще-то говорили, что фрукт Востока вместе с демоническим лесом были подчинены другой стране, но затем местные жители, живущие там, перестали повиноваться и начали называть себя страной. А основателем и первым императором на самом деле был солдат, расчистивший земли. Как не по -королевски. Возможно, именно из-за этой истории королевская семья была так близка с народом. «Хм, mm, все верно. Я немного ворчал насчет того, насколько странными были мои методы запоминания, но пока это работало. «Кстати, джонсон Сенсей, я менял тему из-за этого. Не потому что я хотел это замять. В чем дело? Черт, не смотри на меня этими дразнящими глазами. Не улыбайся мне этой миленькой улыбкой. Этот чертов эс. Неважно, я действительно хотел что-то спросить. Давайте просто смиримся с этим фактом и оставим эти комментарии». «Ранее вы просили меня запомнить список дворян, но до сих пор ничего не рассказали о рангах при дворе». А, я не пропустил это изменение его лица. Этот парень, он забыл об этом, не так ли?» Немедленно его выражение вернулось в норму, и он притворился, что все хорошо. «Я планировал рассказать об этом сегодня». Я ухмыльнулся. «Вот как?» Я, наконец, выиграл очко. «Это было так давно?» «Я стал немного дерзким. М? «Почему это стало так прохладно?» И затем я заметил острый взгляд сенсея. Я раскаиваюсь. Меня слишком просто сломать. Нет, просто если я продолжу, произойдет что-то действительно страшное. Это вовсе не потому, что мне страшно. Это было... Это то время, когда мне нужно защитить честь сенсея. Блин, кому я вообще это объясняю? С натянутой улыбкой? Нет, покосившейся улыбкой. Я смотрел на сенсея. Ну, давай, прошу, начинай урок. Ничего не поделаешь? Давай начинать. Что ничего не поделаешь? Это ты об этом забыл. Это никогда не сорвется с моих губ. Но в тот момент, когда я об этом подумал, на меня уставились. Он понял. Да, пожалуйста. В Элзму, как ты знаешь, есть дворяне, рыцари и простолюдины. Да. Ранги при дворе распределяются между дворянами. Существует система из шести рангов. Сверху вниз — герцог, маркиз, граф, виконт, барон, баронет. Пять верхних — обычно старые дворянские семьи. Как ты думаешь, что такое баронет? Эм, для людей, сделавших для страны что-то значительное. Что-то вроде этого? В новеллах, прочитанных мною в предыдущем мире, всегда есть что-то подобное. Именно. Я удивлен, что ты знаешь об этом. В зависимости от их службы в будущем, они могут стать баронами. Если же они родились дворянами, то без какого-либо вклада их ранг будет длиться лишь поколение. Ага, как и ожидалось. Он слегка кивнул. Кстати говоря, семья Уилла, Береллы, обладает высшим титулом, герцогов. И одна из древнейших семей. Возможно, друзья короля-основателя. Я узнал что-то новое. Я-то думал, они солдаты-дворян или что-то в этом роде. Но оказалось кем-то куда более невероятными. Изумленный я все же кое-как это принял. Так, что ты, отец, получил от своей крови. К слову, дом Велтеров тоже один из старых родов. Можешь понять, почему они всегда остаются виконтами. Неважно, сколько бы времени не прошло. А, тьма. Твоя аура становится черной, Джонсон Сенсей. Нынешний император один из самых выдающихся, даже на протяжении истории. Сейчас он пытается вычистить весь гнилый мусор, скрывающийся в системе. Я, правда, надеюсь, что вскоре ему это удастся. Сенсей? который сузил свои глаза, выглядел прекрасно. Хотя и очень страшно. Пока я робко сидел и слушал, Джон Сенсей продолжил. В любом случае, это секретная информация со двора. Сказал он тихим голосом, прочищая горло кашлем. Но я услышал. Эй, это пугает. Ты пугаешь. Что ты вообще? Я просто кто-то действительно желающий в этом участвовать. Отец, похоже, тоже в этом замешан. Я подумал обо всех документах в его офисе и наконец понял он должно быть что-то вроде детектива!» Сэнсей поднял сумку, улыбаясь, храня большие надежды. «У меня плохое предчувствие». «Итак, для этого отныне давай прилежно учиться!» В конце концов, все опять пришло к этому. «У меня такое чувство, что сегодня я выучил кое-что важное». Отец. «А, Джон, как идут уроки!» «Джон, господин, мы только что закончили уровень дворцовых экзаменов». Отец. О, как и ожидалось от Уилла. Э, что?» «Джон, уровень дворцовых экзаменов». «Отец, серьезно?» «Джон, серьезно». М -м, «Извини, я был перерожден. Специально для сайта Аулейт.ру». Глава двадцать шестая. Трое. Три человека беззвучно шли по тусклой ночной улице. Один из них был высок, но тяжеловесен. С хорошо натренированным мускулистным телом он все же был на удивление ловок, двигаясь без лишних движений. Один из них был мал и строен настолько, что его можно было принять за ребенка. Однако его движения были слишком отточены, чтобы быть таковым. У последнего из них не было выдающихся черт. Средний рост, средняя фигура. Силуэт, который никто не запоминал, даже увидев множество раз. Однако показанное проворство было ошеломляюще. «Здесь?» — пробормотал Стройный. Обычно ему кивнул. Трое посмотрели вверх на высокую и прочную стену, высота и толщина которой не уступала стенам замка. Высокий вдруг схватил Стройного и швырнул вверх. Тот идеально приземлился на вершину стены, словно кот. Молча сбросив вниз веревку, Стройный вытащил обоих одновременно, демонстрируя силу, совершенно не отвечающую его Стройной фигуре. Низким бормотарием, будто говоря, На всякий случай, Высокий произнес «Тень». И три тела просто растворились в темноте. Без небрежности, но и без напряжения, привыкнув к такому и все же не расслабляясь. Их атака без слабых мест с более чем достаточным запасом прочности. Трое, которые очевидно были профессионалами в этой области, спокойно вошли в помещение. Несколькими часами ранее на закате. Как обычно, я взял Мэри Сан за руку, и мы прошли в обеденную. Этому мне уже исполнилось четыре года. Прежде чем я заметил, прошел год, и вновь пришло время для праздничной вечеринки. Время летит так быстро. Думая об этом, это благодаря моему дебюту я заполучил друга. А, только подумать, как я в тот день нервничал. Что важнее, мне уже четыре, так что, пожалуйста, завязывай с держанием за ручку. Как стыдно, ну, прошу, хватит! Но как мне я об этом сказать? Каждый раз, видя, как она на меня смотрит, будто на собственного внука, я никак не мог решиться. Держание за ручку было нормальным в три, поскольку моя ходьба все еще нестабильна. Но сейчас уже самое время прекратить. Если так и продолжится, я боялся, что это будет тянуться вечно. Ай. Я упал на стул. Сегодня уроков не было. Мать-сенсе, похоже, была в критическом состоянии из-за болезни ему нужно было вернуться домой. Я об этом узнал лишь утром. Сенсей извинился и уехал после завтрака. В последнее время у меня появились уроки фехтования с отцом, и как раз когда я задумал заняться сегодня этим, что-то похоже случилось на работе. Со своими подчиненными он в спешке покинул дом. Мама тоже уехала на помолвку, проводящуюся на чайной вечеринке. Что ж сегодня за день-то такой? Итак, в доме остались лишь горничные. Поскольку в это время у меня с недавнего времени уроки, горничные научились избегать игр со мной, но рано или поздно они все поймут. И теперь мне нужно встретиться лицом к лицу с выбором. Останусь ли я вот так в этой комнате и поиграю с горничными или сбегу? Хм... Даже если я сказал, что встречу его, решение давно было принято. Это... А вот и мы... Бежать! Я шел по длинному коридору, направляясь в библиотеку, с которой стал хорошо знаком. А, даже если я называю ее библиотекой, это все та же обычная комната. Комната, соседняя с офисом отца. Хм, несмотря ни на что, я думаю, горничные не войдут в офис. Я вошел в библиотеку и установил сенсорную магию в радиусе 10 метров. То, что заклинания были на японском, действительно сильно помогло мне в шпионской деятельности. В любом случае, для начала, если магия на кого-то среагирует, их должно телепортировать в соседний офис. На всякий случай, я использовал заклинание, поскольку это первый раз, когда я использовал эту магию. Телепортационный контракт. Контракт. Я чувствую пределы моего словарного запаса, но бессмысленное использование сложных слов – это просто почу нипски. Эм, это тяжко. Будем думать. Даже если никто все равно не поймет, о чем это, поскольку заклинание на японском, но... Настроение все же важно. Я сам себе кивнул и начал выуживать книги. Я выдохнул и закрыл толстую книгу с названием «Яд». Сделаем же сильный яд. Что за закаламбуренный каламбур вместо названия? Но оказалось, она весьма полезной. Она была наполнена разными лекарствами и ядами, их эффектами и как от них защититься. В этом мире также существуют растения с наркотическим эффектом. Они называются маяку. Ugh, как прямо. Примечание переводчика. Наркотические растения, маяку. Здесь же используется другое маяку, что буквально переводится как магические лекарства. Конец примечания. Когда я осознал, небо уже потемнело, и я был окутан тишиной. О нет, если я вскоре не вернусь, будет кавардак. Я встал и приготовился выйти а в моей голове будто прорвалась струна. Кто-то активировал установленный мной магический контракт. В следующий момент я вошел в офис. Ночное зрение. Я молча активировал магию в темной комнате, в которой не было ни одного огонька. Комната осветилась в моих глазах, и я наложил другую магию на себя. Сокрытие присутствия. Магией я блокировал любые звуки, которые мог бы издать. Горничные никогда не заходили в эту часть здания. Плюс отца сейчас здесь не было. Мама и Джон, у которых была наивысшая вероятность зайти сюда, также еще не вернулись. Стараясь взять под контроль свое колотящееся сердце, я сделал глубокий вдох, прежде чем осмотреть комнату. Присутствие. Там. Я почувствовал крошечное присутствие у стены, где стоял книжный шкаф. Даже если я их не вижу, я все же могу почувствовать их ману. Их трое. Не знаю, кто они такие... Но прямо сейчас, как раз, когда отца не было, они шарили по документам в темной комнате. Очевидно, это незваные гости. Зрение магических структур. Они использовали магию, чтобы спрятать свои тела. Теперь я ясно и вижу их фигуры, которые были скрыты тенями. Трое, одетые в облегающую черную одежду, прямо как ниндзя. Двухметровый гигант, стройный парень и парень со средней фигурой. Не заметив меня... Один из них поднял документы себя в руках. Не знаю, что они искали, но здесь было очень много секретных документов. К тому же, у меня плохое предчувствие. Все начинало казаться слишком крупным совпадением. Я установил барьер и усилил тело. Повышена скорость мышления. Ловкость увеличена. Сделав все, что можно, я приготовился. Мне нужно сделать это сейчас. Если я буду слишком медлителен, они сбегут, и все пропало. Контролируя свой дрожащий голос, я произнес. «Могу я поинтересоваться, что вы делаете?» «Есть вероятность, что у подчиненных отца были здесь срочные дела». «Ну, хотя вероятность очень мала». «Но, похоже, мне не нужно об этом волноваться». Встроенный человек что-то метнул. Я не знал, сможет ли мой барьер остановить это, но мое усиленное тело рефлекторно увернулось, и, используя импульс, я мгновенно проскользнул ему за спину, используя свою увеличенную скорость. Подпрыгнув, я ударил его в основание головы. В тот же миг я услышал звук металла, входящего в стену. Как я и думал, метательное оружие. Это было опасно. Не было времени успокаивать себя. Они лишь на мгновение удивились, видя, как один из них был с легкостью побежден. Видя мою маленькую фигуру, похоже, они решили в пользу ближнего боя. В ответ они сделали ручной деревянный кинжал из стола. Должно быть, они думали, что неважно, насколько я усилен магией, я не смогу компенсировать свой вес. Как наивно. Я воздействовал на гравитацию, давя на мистера обычного, когда тот ударил в мою сторону. Удивленный неожиданным увеличением веса, он отпрыгнул, не теряя ни секунды, мистер-гигант высвободил удар с разворота. Я подпрыгнул, чтобы увернуться, так что теперь единственный путь был вниз. В таком случае... Ха! Оттолкнувшись от воздуха, я врезался коленом в нос мистера-гиганта. Тот с шумом повалился на пол, получив сотрясение мозга. Мистер-средний выглядел так, будто не понимал, что только что произошло. Нацелившись на момент, когда он застыл в удивлении, я произнес заклинание. «Сковать!» Трое были связаны невидимой нитью. Я сам был магией. Ах, «Нельзя расслабляться!» «Радар присутствия!» Я распространил свою магию насколько мог, пытаясь проверить, не было ли у них сообщников. «Ай!» Я издал глубокий вдох. Вся сила ушла из моих плеч. Я деактивировал всю магию, которую наложил на себя. Кроме барьера, на всякий случай. Думаю, в ближайшее время они не проснутся. Просто... просто на всякий случай я воздействовал на гравитацию, увеличив их вес до предела. Это может быть слишком, но это была просто самозащита. Я действительно постарался. Я не знал, были они мелкими сошками или нет, но четырехлетний победил троих взрослых. Мамма миа! Я хочу себя похвалить! Мое расслабленное лицо застыло, когда я увидел десятки кинжалоподобных штук, воткнутых в стену. Ох, oh, это я от этого увернулся? А не вернешься ли поскорее, отец? Mm, извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава двадцать седьмая. Предчувствие. Сегодня у меня с самого утра плохое предчувствие. С таким чувством, нависшим надо мной, я направился в обеденную и увидел своего сына, которому только что исполнилось четыре смущенно держащего Мэри Сан за руку. «Исцелен. Мой сын — определенно самая милая, что когда-либо существовало. У него мои волосы и глаза лили. Одно это делает его достаточно милым, но его короткие ручки и ножки, а также мягкие щечки — это огромный плюс. Могу понять, почему он так популярен среди горничных. Даже пуританская Мэри становится вся слащавая возле него. Я боюсь за его будущее». Но Уилл был ужасающе смышлен. Джон пошутил однажды, что они достигли уровня дворцовых экзаменов, но даже с этим преувеличением я могу это принять. Всего несколько дней назад я был шокирован тем, как он мог читать и понимать документы. Уже в этом возрасте его манеры за столом были идеальны. Он мог читать и писать, а также обладал столь высоким уровнем понимания математики, что даже Джон мог лишь его расхваливать. Мое сердце смягчилось, пока я смотрел, как он жевал, этим своим маленьким ротиком, но как раз в это время вошли горничные, с извиняющимся лицом и нарушили нашу трапезу. Похоже, что прибыл посланник из дома Велтеров, сообщая о критичном положении матери Джона. Итак, я проводил извиняющегося и сдержанного Джона. Было ли мое плохое предчувствие об этом? Но оно все еще не прошло. Хм, похоже, что уроки Уила на сегодня отменяются. В последнее время я тренировал Уила. Я зову это тренировкой, но на самом деле я лишь смотрю, как Уил, который еще не может держать меч, разучивая фехтовальные стойки. Даже так я счастлив, наблюдая за Уиллом, глаза которого сияли, пока он сосредотачивался на тренировке. Возможно, уже время сделать детский меч, чтобы Уилл мог начать учиться держать его. Думая об этом, я прошел в офис и увидел там своих подчиненных. Гион сама! В чем дело? По их напряженным лицам было отчетливо видно, что всплыло что-то плохое. Да, они начали действовать в столице! В столице? Они должны были залечь на дно в последнее время, но, несмотря на это, ни с того ни с сего они себя раскрыли, да еще и в столице. Даже со столькими вопросами в голове я все еще должен был что-то сделать. Я в спешке начал готовиться. Я, не думая, щелкнул языком. Плохое предчувствие с утра должно было предвещать именно это. Масштаб этих новостей подходил, но все же меня что-то беспокоило. Что же делать? Я сказал Уиллу не покидать дом на случай, если что-то произойдет, прежде чем уехать в карете. На полной скорости я смог добраться до столицы за четыре часа. Я едва успел. «Они!» — так мой круг называет часть дворян. На данный момент я был лидером рыцарей на поверхности. В действительности же я напрямую подчиняюсь королю, работая за кулисами, чтобы вычистить всех гнилых дворян. Нынешний король Элзму — Кизму Мира Ойо Ленарус де Эльзму. Король Кизму был моим другом. Из-за своего мудрого правления он получил поддержку граждан. И прямо сейчас он недоволен этими старыми коррумпированными дворянами. Я из тени собирал информацию и предотвращал любые волнения, готовые случиться. Это была моя услуга моему другу, также и жителям Элзму. С тех пор я устанавливал и записывал различные непозволительные действия дворян. На этот раз я получил информацию, что они позарились на строго запрещенную работорговлю. Похоже, что они ни перед чем не остановятся ради денег. С отчетами об их передвижениях они могли торговать и экспортировать на корабль торговцев, которые сейчас грузили. Из двух я предполагаю первое. Я спрогнозировал, что они, скорее всего, будут активны примерно с вечера и до раннего утра. Но смотря на лица моих подчиненных, ситуация была отчаянная. Это значит, что все может сложиться иначе. Река протекала между столицей и Хато. Они погрузят рабов в лодки торговцев и отплывут туда, куда не распространяется наша юрисдикция. И их главой был Джин Уэлтер. Да, отец нашего домашнего учителя Джона. То, что он работал учителем Уилла, оказалось неплохим стечением обстоятельств, поскольку я мог свободно наблюдать, осталось ли у него связи с домом Уэлтеров, причем под предлогом запроса со двора. Если бы все прошло как надо, я надеялся получить ценную информацию но этот выстрел оказался в молоко. У Джона не было не только никаких связей. Казалось, он полностью бросил Уэлтеров. Однако имя Уэлтеров вызывало у обычного кроткого Джона ужасно плохое настроение. Так мне сказал Уилл. Солнце уже село, так что я гадал, отправится ли уже корабль. Нет, я беспокоился не об этом. Зловещее предчувствие с утра лишь усилилось, несмотря на мое прибытие сюда. Я потянул шею и уставился за окно кареты. «Ты вымолил Геона?» «Да, это было проще, чем я ожидал». В кричащей декорированной комнате сидело два толстяка. Одному из них было около пятидесяти. Его свисающий живот держала на месте белая рубашка, и он трясся, пока тот смеялся. Другому было около тридцати. Хотя он не был настолько жирным, как мистер Полтинник, у него тоже была плотная фигура, которая хорошо сочеталась с его округлым лицом. А Джон? «В дороге». Младший ухмыльнулся, выглядя как злодей с картинки. Да, двое сидевших на диване в этой кричащей комнате были главами антикоролевской фракции. Глава дома Велтеров и его сын Джин Велтер. Единственная достойная черта в нем его дворянская гордость. Но если не считать этого, он был гнилым человеком. Взятки, аресты, имущества, мотовство. Его единственной способностью как главы было причинение страдания своим гражданам. И его старший сын. Джиан Велтер. Его репутация столь же гнила, как и у отца. Он разбрасывался деньгами, окунаясь головой в азартные игры и бордели, и был даже худшим управленцем, чем его отец. В таких обстоятельствах существование такого человека, как Джон, было чудом. «И? Все пройдет как надо?» — спросил Джин, понижая голос. «Отец, я нанял лучших теней. Если ничего экстраординарного не произойдет, то провал невозможен». Будто подыгрывая Джан, также наклонился вперед и понизил голос. Тени, люди, живущие в преступном мире, организация наемников с обширным охватом умений, двигающихся словно тени, чтобы выполнить ваше задание. Можно сказать, что они были чем-то вроде ниндзя или шпионов. Ради клиента они сделают все, что угодно, даже убийство, поскольку уровень опасности задания обычно высок. В среднем они обладают весьма высоким уровнем способностей. Говорили, что никто из живущих до сих пор не видел, как они используют тень, магию, передаваемую в организации. Для чего их нанял Велтер? Это, возможно, настоящая причина зловещего предчувствия Геона. Во-первых, забрать обличающие их доказательства, собранные Геоном. Во-вторых, похитить Уилла. Они хотели заставить Геона присоединиться к антикоролевской фракции, используя Уилла. «Мы все еще не приехали?» Мое недовольство непреднамеренно вырвалось наружу. В качающейся повозке я раздражался все больше и больше. «Джон, сама мы прибудем очень скоро», — сказал кучер, пытаясь мне польстить. «Интересно, о чем он думает за этой улыбающейся маской?» Это казалось уж очень подозрительным. Например, неожиданный вызов. Но даже без этого, если моя мать в критическом состоянии, то почему карета едет будто на прогулке? Сложно поверить, что это лишь совпадение. У меня просто есть неприятная идея». «Они опять что-то планируют?» «Не может быть, но мы здесь ведь об отце говорим». «Но даже если что-то произойдет, в том доме он сама. Он сильнейший в этой стране». Я потряс головой, пытаясь избавиться от своих сомнений, хотя неприятное чувство не ушло. Это заняло четыре часа, и, наконец, показалось поместье. Одно лишь это заставило мои волосы встать дыбом. Этот масштаб резиденции был несравним с домом Берилов, но меня тошнило от одного лишь взгляда на него. Полагаю, у каждого свои вкусы. Белое цельное здание там и тут отделано золотом и украшено великолепными скульптурами и розами. Просто слушая описание, можно подумать, что это какой-нибудь волшебный замок. Но, как бы это сказать, это сделано совершенно безвкусно. Моя мать также была одной из них, но она меня родила, так что я могу лишь вернуться в этот дом, услышав, что она в критическом состоянии. Итак, войдя в дом, я сразу же был встречен моим отцом, старшим братом, И тонны улыбок. Черт, они все же сделали это. В этот момент я почувствовал сильный удар сзади, и следующим, что я увидел, был пол. Уилл, прошу, будь цел. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта aulade.ru Глава двадцать восьмая. Что же делать? Со сложенными руками и кротким лицом посреди комнаты стоял ребенок и смотрел на трех людей, лежащих на полу. «Да, я». «Итак, что же мне с ними делать?» Я издал глубокий вдох. В той части, где я обнаружил нарушителей и контратаковал их, обезвредил, проблем не было. Но теперь, неважно, как долго я ждал, отец все никак не появлялся. На работе, похоже, была проблема, так что он вообще может сегодня не вернуться. Мама также решила остаться на ночь на чайной вечеринке». Поездки здесь обычно тяжелы, ведь машины поездов не существует. В каком же удобном мире мы живем? Как же впечатляюще достичь такого без магии? Возможно, в следующий раз стоит создать машину, работающую на магии. Ой, я отвлекся. В любом случае, вероятность того, что отец сегодня вернется, невероятно мала. И я не имел ни малейшего понятия, когда вернется джонсон Сенсей. Я хотел спросить, что нам с ними сделать? но теперь, похоже, я застрял с этой проблемой наедине. И что это за совпадение, что все трое остались без сознания? Очередная божья шутка? Вдруг я забеспокоился. Это казалось слишком уж большим совпадением. Нет, не может быть. Я потряс головой, но мои подозрения остались, и беспокойство продолжило расти. Что, если это не было совпадением? Возможно, я просто слишком много об этом думаю. Может, это из-за смятения, но по поводу этой проблемной ситуации... Что, если это не было совпадением? Люди пришли за отцом в его офис, но в этом доме есть отец, сильнейший в стране, моя непредсказуемая мать и Джонсон Сей, которого нанял королевский двор. Никто в здравом уме не поднимет на них руку, из-за чего они должны выманить отца поддельным инцидентом и согласовать это с отъездом мамы. И Джонсон Сей. Что насчет Сенсея? Я уставился на троих связанных и оглушенных. Увидев их впервые, я подумал о том, насколько же они ниндзя -подобные. И все это произошло, поскольку они рылись в документах. Что означает, кому-то нужна информация, собранная отцом. Я думал, что мои подозрения были глупыми и хотел от них избавиться, но факты, казалось, подходили друг другу идеально, будто кусочки пазла. Сенсея вызвал дом вэлтеров. Нехорошо, это единственный кусочек, который не подходит. Что было у отца в документах? На днях Джон Сэй сказал посреди урока: "Нынешний император один из самых выдающихся даже на протяжении истории. Сейчас он пытается вычистить весь гнилой мусор, скрывающийся в системе. Я, правда, надеюсь, что ему это вскоре удастся". И отец собирал информацию о Велтерах, что означало, дом Велтеров был частью антикоролевской фракции, а информация, собранная отцом, была для них как минимум вредной. Другими словами, Зачинщиком этой ситуации был дом Велтеров. «Нет, не может быть». Я потряс головой. Но, как бы я это ни отрицал, глубоко внутри я знал. И медленно становился все более уверенным в этом. Если это действительно был дом Велтеров, тогда Джонсон Сэйм может быть в опасности. Это не та ситуация, о которой хотелось бы думать. Это было так очевидно, но подсознательно я, возможно, избегал мыслей об этом. «Давай-ка удостоверимся». У меня был способ, но я ужасно боялся последствий. До сих пор я ломал голову о том, что означает поимка этих троих. Как насчет притвориться, что я ничего не знаю? Я был счастлив с моей нынешней жизнью и вовсе не хотел поломать это. Именно поэтому сейчас я так отчаянно искал оправдания, даже при том, что близкие мне люди могут быть в опасности. Но все потеряет смысл, если их не станет. Если я разрушу это счастье но все они останутся живы, то я все еще мог бы что-нибудь сделать». Решившись, я немедленно телепортировался. Это все еще была догадка, но даже с маленьким шансом, что это происходит, проверить не навредит. Во-первых, я высосал всю ману из тех троих. Так что даже если они придут в себя, то не смогут освободиться от пут. По крайней мере, следующие два дня. «А, не волнуйтесь, я высосал все, что мог, но так, чтобы не убить их, хоть они и будут невероятно уставшими». Затем я изменил гравитацию на путах, соткал запутанную магию барьеров и пут и завернул в нее троих ради пущей безопасности. Хах, три кокона в комнате. Какая неосторожность. Нет, я вовсе не смеялся. Горничным я не сказал ни слова. Если это ниндзя, то они могут нацелиться на горничных, если те увидят их лица. Горничные также были важной частью моей семьи. Я быстро поел, сказал им, что иду спать и направился к себе в комнату. Моя цель — Джонсон сэй Я пробормотал, глубоко задумавшись. «Да, сначала нужно направиться к нему». Попробовав разные способы, я, наконец, попытался отследить его ману. Я скрыл свое присутствие магией и открыл окно, которое затем медленно закрыл снаружи. «Ну что ж, погнали!» Я возвел барьер вокруг себя и взлетел в небеса. Частицы маны Сенсея, юго-запад. На одном дыхании я понесся сквозь облака в том направлении. Сложно представить, что они поднимут руку на собственного сына. Тот факт, что это произошло просто потому, что он стал моим домашним учителем, ужасно раздражал. А я вроде бы почувствовал, будто прорвался через воздушную стену. Но это все мое воображение. А ничего не слышу я должно быть потому, что лечу поздней ночью. Прошу, будь цел. Я беспокоился, поскольку, как ни посмотри, сенсей был моим другом. Когда я пришел в себе, единственным, что я увидел, была тьма, и воздух, которым я дышал, был пыльным. Где это я? Я сразу попытался двинуться, но не смог. Похоже, я был во что-то обернут. На мгновение сбитый с толку я все же вспомнил. Верно, меня чем-то ударили по затылку, что означало, что сейчас я должно быть связан и заперт. Черт. Подумать, что они были настолько прогнившими. Я сжал зубы, разозленный на себя за такую небрежность. За то, что думал, будто они не поднимут руку на своего собственного сына. Интересно, в чем их цель? Использовать меня, чтобы вызвать Геона сама? Нет, не может быть я не настолько важен, чтобы использовать меня в качестве угрозы. Насколько бы тупыми они не были, они, по крайней мере, это понимать должны. Но меня связали и оставили здесь. Что означало, что я помешал бы им, если бы остался в доме Берилов? Что же они планировали? Это бессмысленно, у меня недостаточно информации, чтобы понять, что происходит. Но это лучше, чем не делать ничего. Если я использую все способности моего мозга, то... «Давненько не виделись, Джон». Шаги раздались в темной комнате, и их обладатель появился передо мной. «Брат...» «Ну что ж, давай-ка начнем». Ухмыляясь, брат достал нож из своего нагрудного кармана. «А, теперь я понял». Бессознательно я улыбнулся. «Джон, мне нужно все, что ты знаешь о Берилах». «Извини, я был перерожден» специально для сайта аулейт.ру. Глава двадцать Уж очень подозрительно. В тускло освещенной комнате один человек применял насилие к другому, связанному и беззащитному человеку. Не удары и пинки, а кое-что на совершенно другом уровне. Ножевые порезы. Я вздрогнул. Только что я прибыл в дом Велтеров и почувствовал, что джонсон сей был посреди этой территории и телепортировался туда с моим присутствием и фигурой, сокрытой магией. Это похоже на подвал. Этот человек угрожал сенсею, разрезая его плоть коротким ножом. Видя это, моя кровь вскипела. «Да что ты, блядь, делаешь?» Неясно, было ли это направлено на мужчину, пытавшим сенсея, или на меня, который стоял здесь и прятался. Я двинулся, выплескивая свой гнев. Я легко прыгнул, сосредоточил ману в ногах и ударил изо всех сил. В ярости у меня вышел удар с разворота. В ударе оказалось куда больше силы, чем я ожидал. С громким звуком мужчина врезался в стену. «А? Он что, был так слаб? Люди не должны были умирать так просто. Ага, он жив. Думаю». После небольшой паузы он свалился на пол. Смотря на лежащего там неподвижно мужчину, я изменил гравитацию в качестве дополнительной меры безопасности против него. «Э? Мне показалось, наверное, что его нос кровоточил». У него была пухлая фигура, и его одежда была украшена орнаментами кричащими «Я дворянин!». Думаю, его возраст был около тридцати. Можно сказать, что он был и все же не был похож на сенсея. Ха, давайте-ка оставим его там пока что. Сейчас важен лишь Джон сэй Я поспешно подбежал к нему. У него по всему телу были резанные раны, и все его тело было покрыто холодным потом. Я начал сожалеть, увидев сенсея испытывающего такую боль. Этот мужик... Нужно было ударить его сильнее. Лицо сенсея исказилось от боли, и он, казалось, вот-вот потеряет сознание. Сковывающая его веревка выглядела обычной, но на самом деле усилена магией. Хм, не проблема. Что за бессмысленное заклятие? Ставя под сомнение слабую магию, я безмолвно погасил ее. Со снятой веревкой я приподнял Джона, лежащего лицом вниз. Наши глаза встретились, и когда он осознал, кто я... Начали подниматься вопросы. Голосом, звучащим, будто он сейчас выплюнет все свои легкие, он сказал... Почему?» «Оставим это на потом! Сейчас нужно поторопиться!» Прервав сенсея, я улыбнулся, пытаясь его успокоить. «Лечение!» Причина, по которой я использовал это заклинание, заключалась в том, чтобы дать ему понять, какую именно магию я использую. Даже если я не скажу это сейчас, мне придется рассказать об этом позже. Это и то, как я добрался сюда. Смотря на его кожу сквозь разорванную рубашку, я увидел, что несмотря на статус ученого, его тело было достаточно неплохо натренировано. Вновь взыграл мой комплекс неполноценности, так что я прочел еще одно заклинание. Ремонт. Раны сенсея и его порванная рубашка начали восстанавливаться, а в качестве побочного эффекта его лицо вернуло здоровый цвет. Я с облегчением вздохнул и обрадовался, что успел вовремя. Я улыбнулся ему. «Что ты?» — спросил сенсей, встав и отступив, пытаясь защититься от меня. «Это больно, знаешь ли?» «Ну, когда четырехлетний посылает в полет взрослого мужика и затем использует два последовательных заклинания, тут же засомневаешься, но даже так...» «Это я! Уилл-сенсей, это я!» Услышать такой вопрос все же болезненно. Плюс у меня нет ничего, чем я мог бы доказать свою личность. Спрашивать это, несмотря на то, что узнал меня. «Кто еще это мог быть?» Видя меня с упавшими плечами, Джон заключил, что у меня нет никакого желания с ним сражаться. Он начал медленно и робко приближаться ко мне. «Я что, редкая зверюшка?» «Правда?» «Да, правда!» «Нет, то есть это магия и эти боевые способности?» «Очевидно, меня подозревали. Я понимаю, как ты себя чувствуешь, я правда понимаю, но...» «Я держал это в тайне ото всех!» Я озорно улыбнулся. «А теперь, как бы мне заставить его мне поверить?» «А, полагаю, это лучший способ, чтобы его убедить». Я ухмыльнулся и подошел к сенсею. «Телепорт!» «Цель? Моя комната, конечно». Мне было жарко. Все увеличивающееся число порезов определенно отбирало силы. У меня не было никакой полезной информации, которая пригодилась бы антикоролевской фракции, и даже если бы и была, я бы ее не выдал. Тем не менее, я не знал, о чем думал мой брат, пока резал меня своим ножом, пинал меня в живот и применял другие атрибуты пыток и допроса снова и снова. В этом случае это действительно не было допросом. Даже если я жил с Берилами, я был всего лишь воспитателем. Мне не станут выдавать какую-либо важную информацию, и сам я ее никак не узнаю. Все, чем я занимался, так это учил Вилла. И, похоже, этот идиотский дворянин, брат, не понимал этого факта. К тому же, в отличие от Уэлтеров, Берилы не делали ничего нелегального. С характером Геона сама они никогда не стали бы. Так что это было бы бесполезно, если бы я даже пообещал выискать всю их подноготную. Когда я дышал, слышались хрипящие звуки. И веревка, связывающая меня, лишь выглядела, будто на нее не было наложено заклинаний. Черт. В тот миг, когда я уже собирался застонать от боли, удары ножа остановились и послышался удар чего-то тяжелого и сильного. Что произошло? Поскольку я был связан и лежал на земле, я не видел ничего, что происходило. Моё сердце колотилось. Затем я услышал приближающиеся шаги. Мягкие и лёгкие. Звук человека с маленьким телосложением. Пришёл ли он помочь? Нет, возможно, отец был разочарован в брате, который после столь долгого времени не смог из меня ничего вытянуть и послал другого своего головореза завершить работу. Я хотел бы прочистить свою голову и думать, ясно... Но прямо сейчас я правда слишком устал для этого. Звуки шагов остановились, достигнув меня, и, к моему удивлению, веревка была уничтожена магией. Что это за магия? Огромная мана или сложное заклинание, но, прежде всего, это было не мое заклинание. Что за выдающийся маг? Он меня заинтересовал. И все же, когда меня подняли, и этот маг вошел в поле моего зрения, я увидел... Уил. Почему? Это был Уил. И я не мог не сомневаться в своих глазах. «Чем это скорее?» Перебив меня, этот человек, который выглядел как Уилл, нежно улыбнулся, как это обычно делал Уилл. «Лечение!» На этот раз я засомневался в своих ушах, услышав следующее его слово. «Лечение?» Я был шокирован тем, что этот человек, которого я считал врагом, теперь лечил меня. Но что более важно, лечение. Редчайший из редких... Атрибут магии легендарного уровня, который могут использовать лишь горстка людей. Атрибут света. Подумать, что я встретил такого человека, даже в такой ситуации мой дух ученого был взбудоражен. Но в то же время вероятность того, что это был Уилл, стремилась к нулю. Забудьте, он определенно не был Уиллом. Он только что послал в полет моего брата с помощью магии, уничтожил веревку, усиленную магией, и вылечил меня. Применив три огромные магии, он все же был в порядке. Четырёхлетний ребёнок не может обладать таким количеством маны. И вообще, если четырёхлетка сможет создать хоть какую-нибудь магию, то это уже будет уровнем придворного мага. Учитывая эти факты, человек, стоящий передо мной, определённо не был Уиллом. Тогда кто он? Я благодарен ему за лечение, но я не могу расслабиться. Но следующее действие этого человека вновь превзошли все мои ожидания. Ремонт. Заклинание, которого я никогда не слышал раньше. Я приготовил себя ко всему, что меня ожидало дальше. Нет. Раздались шуршащие звуки, будто ткань терлась друг о друга. И, посмотрев вниз на свою одежду, я увидел ее восстанавливающейся. Что это за магия? Магия, неслыханная даже при дворе. Почему она известна этому человеку? Я встал и приготовился к атаке в любой момент. И все же мне было невероятно любопытно. Что же я только что увидел? Кто ты? Прежде чем я заметил, мои мысли сорвались с моего языка. Я кое-как понимал, что у него не было намерений драться со мной, но... «Это я! Это Уилл, сенсей!» Его плечи упали, и он казался поникшим. Он до сих пор настаивает на том, что он Уилл. Неважно, насколько его поведение было похоже на четырехлетнего, он все же должен понимать, насколько подозрительно выглядит. Несмотря на это, все еще настаивать на том, что он Уилл, это должно значить, что... «Верно. Доказать свою личность было бы трудно. Я не мог не спросить еще раз. Правда?» «Да, правда!» То, как он ответил, было в точности так, как ответил бы Уилл. «Нет, то есть это магия и эти боевые способности?» «Теперь я знаю, что он не враг, но мне все же сложно поверить ему». Затем он сказал кое-что, что ошеломило меня. «Я держал это в тайне, ото всех!» А затем он озорно улыбнулся. «Где же я это уже видел?» И кое-как я, наконец, поверил. Этот человек определенно был Уиллом. Затем я осознал, что уголки моих губ приподнялись. И все же Уилл удивил меня даже больше. Увидев мои озабоченные и слегка печальные глаза, он ухмыльнулся и пробормотал. «Телепорт!» Это заклинание знал даже я. «Теньи!» «Небесный атрибут!» И такая же легендарная магия. Как и ожидалось от сына Геона сама. Я уже был восхищен, что Уилл был двойным но подумать только, что он обладал атрибутами света и неба. Ученые были действительно жадными. Подумать, что я только что готовился к атаке, а теперь мой дух ученого пылал интересом. Мои желания, похоже, были прочитаны, и на мгновение мое зрение потемнело. А затем твердый пол, ощущаемый моей подошвой, превратился во что-то мягкое. Когда мое зрение вернулось, я увидел кое-что знакомое. «Не может быть! Комната Уила! воскликнул я в удивлении. Даже несясь в карете, на таком расстоянии поездка займет около трех часов. И подумать, что он телепортирует двоих человек сразу. Количество маны у Уилла должно быть непостижимым. Я подавил теперь уже воспылавший дух ученого и взглянул на Уила и обнаружил его беспокойно смотрящим на меня. Ну-ну-ну. Итак, Уил, не мог бы ты в полной мере объяснить, что только что произошло? Спросил я своим обычным тоном. Улыбаясь, я приподнял свои очки пальцем. Будто подцепленный Уилл также улыбнулся. Я действительно счастливчик. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта howlate.ru Глава 30. Встреча с отчаянием. Увидев мою магию, джонсон сэй разрываемый своим интересом, все же кое-как смог подавить свой дух ученого, чтобы поговорить со мной о произошедших вещах. Итак. Я отправился искать Сэнсэя. Щадя его от деталей, я объяснил, как захватил троих подозрительных людей, которые рылись в документах в офисе отца. Также и о том, как я заключил, что Сэнсэй может быть в опасности, и отправился это проверить. Слушая меня, Сэнсэй время от времени поджимал губы. Полагаю, он решил, что решение данной проблемы важнее его духа ученого. В конце концов, кроме того, что он вставлял время от времени свои благодарности за свое спасение, он молча выслушал мою историю до конца. «Позже я хотел бы услышать более подробное объяснение, как ты все это сделал», сказал Джон Сенсей, пронизывая меня взглядом. Нет, Прошу, не препарируй меня. Я верю в Сенсея, так что прошу, не превращайся в безумного ученого из-за меня. Ну, по крайней мере, не обращайся со мной, как с морской свинкой». Я вздрогнул и, подавив свой порыв сбежать отсюда, предложил Сенсею продолжить. «Как ты и думал, это должно быть работа антикоролевской фракции». Сенсей издал глубокий вздох, и на его лице показалась смесь удивления и тревоги. Его отец и брат, наверное, давили на сердце. «Эм, Сенсей, ваша черная аура включилась на полную силу. и Я как-то вижу молнию на заднем фоне. Может, атрибутом Сенсея была молния, как у некоторой крысы?» Казалось, что молния действительно ударит, если Сенсей разозлится чуть сильнее. Пока я робко ждал, Сенсей вдруг силой пожал плечами, будто пытаясь вернуть равновесие. Но сначала он посмотрел прямо на меня. «В будущем ты воздержишься от столь опасного поведения, верно?» Сказал сенсей. Его лицо — одна большая улыбка. Это определенно не было вопросом. Я ответил со скоростью света. Согласно моему двадцати одному году опыта, семнадцать в том мире и четыре в этом, я принял стойку, наиболее подходящую в такой ситуации. Я склонил голову и извинился. «Мне очень жаль, этого больше не повторится!» «Все верно. Искренне извиниться». «Это не потому, что сенсей был ужасающ. А определенно нет. Просто, видите ли, закончить с этим был наиболее быстрым способом. Это форма компромисса». «Хм, ловлю тебя на слове». Глядя на неубежденного сенсея, я в панике сменил тему. «Я... я не волнуюсь об отце, но что насчет тех злоумышленников?» Это было не только, чтобы отвлечь внимание сенсея. Я серьёзно думал о безопасности и правопорядке в резиденции, и лучшим способом было бы разобраться с этим происшествием как можно скорее. И то, что Сэнсэй посмотрел на меня с изумлением, должно быть было моим воображением. Верно, предлагать что-нибудь бессмысленно. Давай-ка для начала встретимся с ними. У меня не было причин отказывать предложению Сэнсэя, так что согласившись, я телепортировал нас в офис. Я называю это телепортацией, но в этом мире это было обычное заклинание, называемая «переходом». Эта мысль промелькнула у меня в голове, пока я произносил заклинание, чтобы телепортировать нас, и Джонсон Сенсей понял. Но это действительно круто, как мы телепортировались по звуку моего голоса. Я повстречался взглядом с Сенсеем, слегка кивнул и произнес. «Телепорт!» Немного позже того, как Уилл покинул дом. «Почему?» Это первое, что я произнес, очнувшись. Я не понимал. Не то, чтобы я потерял воспоминания о том, что произошло, но... Для тени такое поведение было немыслимым. Говорить на вражеской территории даже так. Сейчас я не мог сдвинуться на сантиметр. Я пытался скрутить свое тело, но сильная боль, прошедшая через него, заставила меня нахмуриться. На этот раз я молчал. Так были тренированы тени. Не издавать ни звука, несмотря на боль. И на этот раз я последовал этому. Но в той же самой тренировке я учился убивать. Возможно, это было причиной. Я перекатился на полу, пытаясь осмотреться. Никого, кроме нас, видно не было, и двое других все еще были без сознания. Тем не менее, во мне начали подниматься сомнения. Даже если мы были без сознания, оставлять теней без присмотра было скорее беспечным. Мы были профессионалами. Мы обладали достаточными навыками, чтобы освободиться из сильнейших пут. Итак, я попытался двинуться и опешил. Я не мог двинуться. Хотя не было ничего видно, что бы связывало нас, я не мог двинуть и пальцем. Было такое впечатление, что мое тело превратилось в свинец. Так анализировала теневая часть меня, пока другая часть ощущала незнакомое чувство ужаса, заставлявшее меня покрыться холодным потом. Я убедил себя, что пот был от сильной боли. Прежде всего, эта работа должна была быть легкой. Наш клиент выманил главу этого дома и оставил лишь горничных. Мы должны были просто пробраться в дом, забрать нужные документы и ребенка. И на этом все. Просто. Я не знал, кем был клиент. Я лишь следовал приказам, отданным нашим хозяинам. У меня вообще не было права на выбор. Я пытался множество раз, используя все, чтобы его снять. Используя любые методы, чтобы его сломать. Отчаянно. Снова и снова. Но я по-прежнему чувствую его у себя на шее. А шейник раба. Магический прибор. В этой стране рабство было давным-давно запрещено, и считалось, что ошейник раба больше не существовал до того дня. Я был сиротой. Я не мог даже вспомнить лица своих родителей, но это не беспокоило. Однако нельзя было сказать, что я был в хорошем месте. Приют для сирот, в котором я находился, был известен за свои подпольные делишки, и меня едва кормили. Первое, что я усвоил, когда слегка повзрослел, было, как пробираться на улице. Я был в среде, где незаслуженное обращение стало для меня нормой. Враждебность, насмешки, побои. В столь юном возрасте я, естественно, воспринимал это как нечто заслуженное. Потому что я, очевидно, отличался от остальных детей. Зверь-человек. Вместо круглых ушей по бокам у меня были два мохнатых уха на голове. Но, выходя на улицу в капюшоне, я узнал, что этот мир был тесен и все же велик. Тогда я решил, что выберусь из этого места как можно скорее и стану авантюристом, путешествующим по миру. Но что за короткая это была мечта. В тот день, когда я это решил, меня продали. Как всегда, это была ночь, и я отправился спать на жесткой и неудобной постели. Вспоминая это сейчас, было необычно, что они меня тогда накормили ужином. В него, должно быть, подмешали снотворное. Очнувшись к моей шее, был прикреплен тонкий черный металлический ошейник. И началась тренировка. Тренировка, чтобы стереть свое присутствие. Тренировка, чтобы терпеть боль. Тренировка, чтобы привыкнуть к яду. Тренировка, чтобы убивать. Вначале я отчаянно пытался сопротивляться, но даже так мое тело послушно следовало приказам. Словно мое тело и разум отделились друг от друга. Были моменты, когда я думал, что даже если я умру, мое тело все еще будет двигаться и выполнять приказы. По прошествии времени я сдался и просто следовал указаниям. Возможно, это из-за всей крови, что у меня на руках, но я чувствовал, что не заслуживаю спасения. Работа тени покрывала множество областей, но меня обычно направляли на убийство и похищение. В группе с двумя другими, каждый со своим телосложением, мы выполняли довойные нам задания. Интересно, они тоже прошли через то же, что и я? Высокий парень и средний парень почти ничего не говорили. Это включало и меня. Мы вообще не имели понятия, о чем думали остальные. Прежде чем я осознал это, я привык к убийствам. Возможно, я был высокомерен на этом задании. Нет, никогда. Этого никогда не случится, пока этот ошейник будет на мне. Даже с этим ошейником, принуждающим меня к полному повиновению, я до сих пор не могу пошевелиться. И я все еще не имел ни малейшего понятия о том, что только что произошло. На передвигаться в темноте нам не нужен был свет, чтобы обыскать темный офис. В качестве предосторожности высокий парень использовал тень, которая позволяла нашим телам сливаться с тенями. Затем, откуда ни возьмись, раздался детский голосок, и я рефлекторно метнул свое оружие в том направлении. Но звука металла, входящего в плоть, не последовало, а вместо этого я потерял сознание. Ребенок это сделал? Не глупи, я должен вновь все обдумать. Меня не проведешь. Хотя и ничего не прошло так, как надо, я оставался спокойным. Я чувствовал себя слегка счастливым от того, как я сопротивлялся контролю ошейника. Это случилось тогда. Я услышал топот от двух пар шагов, и загорелся свет. Передо мной появился черноволосый человек, и за ним следовал ангельский, безумно красивый ребенок. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта howlate.ru Глава тридцать первая Эй, я переборол свое удивление. Переход. Телепортировавшись в офис, я увидел трио, все еще крепко связанное и распластанное на полу. Отличненько. Это и вправду хорошо. А то я немного беспокоился, что они освободятся. Взглянув на сенсея, у него на лице было весьма удивленное выражение. Это... возможно... Его лицо побледнело, пока он бормотал. Затем он силой взглянул на меня через плечо с вопросом в глазах. «Они все связаны?» Я наконец понял, почему у Сэнсэя было это странное выражение. Я забыл ему сказать, что я связал нарушителей. Путы были сотканы из моей маны и магии барьера, и они опутывали их с добавлением гравитационной магии. Если просто смотреть, их ничто не сдерживало. Я почесал свою шею и застенчиво улыбнулся. Я ответил шутливо «Связаны ложкой магии со щепоткой гравитации!» «Но я думаю, Сэнсэй не оценит». Так что вместо этого я улыбнулся, дразня его. «А, я объясню позже». Вновь возвращаясь к нашему трио, лица которых были покрыты чёрной тканью, мы взглянули друг на друга. «Хм, с чего вообще начать? Мы не могли понять, пришли они в себя или нет, не видя их лиц». «Что будем делать?» Озадаченный я попробовал спросить сенсея. «Да, интересно, что же мы можем сделать?» Ответил сенсей с озадаченным видом. Эй, а почему от тебя вообще никакой пользы? А, любой был бы озадачен, если его вдруг поставить перед такой ситуацией. Хм, мы так вечность простоим, если не узнаем, пришли они в себя или нет. Я решил выбросить все мои бессмысленные беспокойства. Они не только вломились в дом, но даже атаковали меня, так что это не я здесь злодей. В любом случае, нам нужно разбудить одного и вытянуть какую-нибудь информацию. Эй, ты там, прошу, не говори, что я ужасен. При решении этой ситуации я буду настолько гуманным, насколько это вообще возможно. Ну, по крайней мере, я не стану использовать нож, как тот парень в случае с сенсеем. Наблюдая за троицей, я решил начать с мистера Деликатного. В отношении телосложения с ним, казалось, было проще справиться. Просто, чтобы вы знали, я не выбрал мистера Высокого или мистера Среднего, вовсе не потому, что они похожи на массовку. Я робко приблизился к мистеру Деликатному и снял с него капюшон. «Наши глаза встретились». А, воскликнул я от удивления. Они выглядели как ниндзя, так что я своенравно думал о них все, как о парнях. Но под капюшоном было лицо красивой сестренки. Правда, ее лицо было искажено, и она зло уставилась на меня. Когда наши глаза встретились, она широко раскрыла глаза от удивления. «А если бы я, будучи убийцей, был пойман и первым в мое поле зрения попал бы ребенок, да, я бы тоже удивился. Я с облегчением встал». Сенсей как-то оказался щупающим бок этой сестренки. «Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Ты что делаешь, сенсей? Нельзя делать такие вещи, даже если у тебя нет девушки! Даже если сестренка великолепна! Даже если она безумно великолепна!» В моем разуме царил хаос, и пока я осуждал сенсей, будто услышав мои мысли, он посмотрел на меня, хмурясь. «Мне жаль!» Я проглотил свои слова извинения и был благодарен за это, услышав, чего хотел сенсей. «Ее кости сломаны. Уилл, что за бой у вас здесь был?» «Ага». Согласно сэнсею, просто прикоснувшись, он почувствовал несколько сломанных ребер. Я склонил голову набок, пытаясь вспомнить, но ничего не всплывало. Все, что я мог припомнить, так это удар ладонью по ее затылку. Я искоса посмотрел на сэнсея, который начал допрашивать сестрянку. «Какова ваша цель в этом поместье?» «Вас наняли уэлтеры?» Задавались вопрос за вопросом, но сестренка лишь злобно смотрела на нас. К этому времени сенсей уже хмурился. «Уилл, давай-ка перенесем ее в другую комнату». Сказав это, сенсей попытался ее поднять. «Настолько тяжелая!» Для ученого сенсей вовсе не был тощим, но даже используя всю свою силу, он не мог ее даже сдвинуть. Я был так удивлен, как и сенсей, пока не вспомнил. «Гравитация!» Совершенно вылетела из головы. «Возможно, из-за этого ребра сестренки и сломались». «Да уж, сенсей, если до этого дошло, то смейся хорошо». Я убрал гравитационное искажение так же, как и путы, и я кое-что понял. Эта сестренка была в состоянии, когда несколько из ее ребер были сломаны, и все же она сохранила молчание. «Это ведь немного странно, да?» Неважно, сколько времени прошло, сестренка совершенно не отвечала на вопросы. Так что сенсей решил последовать плану «Б». Я не имел ни малейшего понятия, пришли в себя двое других или нет, но я слышал, что отделенные от группы разговориться куда проще. Говорили, что это от того, что их чувство тревоги и одиночества в это время увеличивается. Я уже думал, что это просто из-за того, что другие не сдадут тебя, если ты заговоришь. Лучше думать просто. Я кивнул и оставил двух других в офисе и телепортировал нас обратно в мою комнату. А, лучше не слишком раскрывать свои карты перед врагом. Я произнес немое заклинание, просто на всякий случай. Немедленно вид сменился тьмой. Я чувствовал мягкость под ногами, так что ошибки быть не должно. Пока мои глаза еще не привыкли к темноте, здесь как-то оказалось темнее. Включив лампу, мы обнаружили себя стоящими на диване в моей до смешного огромной комнате. А, было ли это безопасно развязывать ее, не проверив сначала? Такого рода ниндзя обычно носят на себе множество скрытого оружия, не так ли? Я спрыгнул с дивана, и направился к сестренке, но обнаружил, что Сансей уже обыскивал ее одежду. Поскольку у меня были те же намерения, на этот раз я не подумаю о сенсее неправильно. Но, это, возможно, слишком для моих глаз. Но, не думаю, что меня отругает, если я не отвернусь. Сделали ли это Сансей ради меня? Нет, если бы он мог понять мои мысли, то я бы сейчас не столкнулся с такой дилеммой. Это не мысли четырехлетнего ребенка, ааа, ну да ладно. В любом случае, Сэнси потянулся к шее сестренке и сказал «Как я и думал, она из теней». «Тень?» Я склонил голову на бок, услышав незнакомое слово. «Да. Тень — это насаждатель преступного мира. Они выполняют любые задания, даже убийства. Это организация, действующая в тени. Никто и никогда их не видит. Если верить Уиллу, то она не проронила ни звука до сих пор, что означает, что она действительно профессионал». — пробормотал сенсей, прощупывая вокруг ее шеи. Сзади ее высокого воротника была застежка, которую сенсей открыл. Она открылась, и ее одежда спала. «Это...» — ошеломленно воскликнул сенсей и направил на меня свои огромные, наполненные сомнением глаза. Вы, как я и думал, ситуация неблагоприятная!» Сенсей нахмурился и, глубоко вздохнув, взглянул на сестренку, которая по-прежнему злобно на нас смотрела. Этот предмет у нее на шее, скорее всего, это ошейник-раба». Ошейник-раба был, как и говорило его имя, ошейником, который надевали, чтобы сделать из человека раба. У рабов не было выбора, кроме как беспрекословно подчиняться приказам. Приказы вроде «убей стоящего перед тобой» будут выполнены, даже если сам исполнитель потеряет сознание, поскольку его тело будет двигаться само по себе, подчиняясь ошейнику. Услышав это, мои волосы встали дыбом. К счастью, сестренка не могла двинуться, поскольку почти все ее кости были переломаны. Иначе она бы продолжила двигаться, пока не превратилась бы в фарш. Разве это не то же самое, что и зомби? Сенсей заключил, что сестренка не производила звуков из-за этого ошейника. Кто же мог сделать что-то подобное? Я почувствовал гнев, и в то же время незнакомое чувство, очень близкое к страху. Это безумие, действие дьявола. Но проблема была в том, что снять ошейник мог лишь тот, кто его надел. «Сестренка, тень?» — спросил я, смотря ей в глаза. Ее лицо выражало злость, но глаза были мертвы. Скорее всего, сенсей прав. Для рабов или убийц должно быть нормой носить подобный прибор. Но даже так, почему сенсей был так шокирован, увидев ошейник раба? Я взглянул на него, и он ответил. Рабство было запрещено десятилетия назад. Метод производства ошейник раба стал секретным, а сам ошейник — запрещенным магическим прибором. «Ясно. Теперь понятно, почему он так удивился». Я уставился на ошейник, осматривая его. Сенсей сказал, что лишь тот, кто его надел, мог его снять, что означало, в него должны были вселить соответствующую магию. И так была вероятность, что сестренка работала против своей воли. «Сенсей!» Я прошептал в его ухо и получил согласие. «Даже если я возьму за ее ошейник, она не двинется, так что с этим проблем не было». Я молча подошел к сестренке и пробормотал. Я действительно лишь хватался за соломинки. Освободись. Тонкая черная полоска металла сломалась и с лязгом упала. Джин. Эй, Джиан, что ты делаешь? Джиан. Джин. Похоже, этот раунд за Джоном. Джиан. Джин. Даже так он сделал-то весьма ярко, не так ли? Зовите врача. Врач. Господин, простите, но мы не можем поднять Джана сама. Джин. Что? Джан я не думал, что ты настолько растолстел. Джиан. Это я! М -м, Извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава. «Тридцать вторая. О работе, похоже, не будет конца». Я не представляю, что за фигня только что произошла. Я просто пыталась совладать с болью, уставившись на них. Затем вдруг сцена изменилась, и я, похоже, оказалась сидящей на диване. Они, казалось, несколько раз пытались спросить, кто я такая, но я думала лишь о том, что, возможно, я не могла двигаться из-за того, что ошейник сломался. Эта мысль, надежда, длилась мгновение прежде чем быть разочаровывающе раздавленной, когда я почувствовала состояние своих костей. Прежде чем я что-либо поняла, ткань вокруг моей шеи была развязана, и мой ошейник выставлен на показ. Затем ко мне подошел ангелоподобный ребенок и, ничего даже не спросив, начал что-то шептать. Теплая мана окутала меня и мою шею. Затем послышался звук. Мое понимание не поспевало. «Почему?» Слово сорвалось с моих губ. Кажется, я это уже говорила, но теперь мой ломающийся голос выдал мои эмоции. Мой затуманенный мир вдруг стал ясным. Не в состоянии все это понять, мое зрение побелело. Сестренка, поняв, что ее ошейник был снят, посмотрела на меня глазами, наполненными вопросами, и потеряла сознание. Контроль ошейника был прерван, что позволило ей упасть в обморок от боли. «Сенсей, что вы об этом думаете?» Прежде чем потерять сознание, у нее было выражение, говорившее, что, возможно, Она больше не враг нам. Сенсей, похоже, очнулся от своих раздумий, услышав мой голос. «И сколько же раз ты хочешь довести меня до инфаркта?» Вздыхающий сенсей звучал довольно счастливо, несмотря на его слова. «После этого будет действительно тяжко. Хотя здесь я и вправду хватался за соломинку. Я ведь не морская свинка, сенсей. Супер-ата, как кота в сапогах. Это было скорее супер но я сделаю что угодно, чтобы защитить свой душевный покой. Мне дорога моя жизнь». В конце концов, сенсей хихикнул. «Ну ладно. Не обязательно было смеяться надо мной. Но лишь слегка я вздохнул с облегчением. Сенсей все еще был сенсеем. Я боялся, что наши отношения развалятся, когда я покажу ему свою магию. Мне стыдно, что я думал о таких вещах». «Итак, эта сестренка нам враг?» «Возможно». Уилл, думаешь, она не враг?» «Да». «Хотя это лишь моя интуиция!» Джон Сенсей расслышал последнюю часть, которую я пробормотал. «Моя интуиция говорит мне то же самое, но...» «Без чего-то конкретного?» — сказал он озадаченный. Сенсей беспомощным взглядом смотрел на сестренку. С обрамляющим их сумеречным светом они выглядели как с картины. «Черт, завидую таким красивым лицам!» На мгновение я сам стал там, повесив голову, прежде чем совладать с собой и продолжить разговор. «Но если на ней был ошейник, значит, сестренка, скорее всего, не имеет понятия, кто был заказчиком, верно?» «Верно. Конечно, в лучшем случае тот, кто надел ошейник, и был заказчиком. Но поскольку он уж потратил силы и время на то, чтобы нацепить этот ошейник, то хозяин не захочет отдавать прямой контроль клиенту. Поэтому она, скорее всего, не встречалась с клиентом». «Согласен. Ну что ж, давай подождем, пока она не очнется». «Уверен, что завтра и господин вернется», — сказал сенсей, кивнув мне. Уловив его мысль, я произнес «Лечение». «И еще одно, на всякий случай. Обнаружение оружия», — произнес я, представляя, что если на ней обнаружится какое-либо оружие, оно засветится красным. Засветились ее рука и нога. Я нашел заостренное ножеподобное оружие и передал его Санцею, прежде чем тот отнес ее на кровать. Затем я вспомнил о двух других и сделал с ними то же самое, что и с сестрёнкой. К тому времени ночь была настолько поздней, что небо скоро уже начнёт светлеть. Сегодня как-то было уж очень утомительно. Я не обращал внимания, что всё это время был напряжён. А теперь, расслабившись, меня окатило сильной волной сонливости. Э-э. Уил, За Я рефлекторно ответил, услышав, как сенсей выкрикивает мое имя. Почему сенсей здесь? Когда я осмотрелся, то обнаружил сенсея, лежащего рядом со мной в растрепанной одежде. Я подумал, что никто не будет меня винить. Я подумал, что никто не будет меня винить за то, что я слегка запаниковал. Удивленный, я повернулся к сенсею. Почему? Ты, Уилл, ты схватил мою одежду и заснул? «Я пытался, но не смог оторвать тебя». А, «Извините». Рефлекторно извиняться было уж слишком глубоко в моей психике. И когда я осмотрелся, то обнаружил, что был не в своей комнате, а в комнате сенсея. В этот момент я полностью очнулся и вспомнил вчерашние события. Точно. Я снял ошейники троицы, вылечил их, положил сестренку на мою кровать и остальных на диван. С ограничениями. Я вскочил. «Мэри-сан зайдет в мою комнату, чтобы разбудить меня». «Все в порядке, еще не время. Я разбудил тебя пораньше». Будто прочитав мои мысли, Сэнсэй улыбнулся. «Ну что ж, спасибо за вчерашнее. Ты спас меня». Джон Сэнсэй снова поблагодарил меня, заставляя чувствовать себя немного неловко. Но лишенная любых расчетов или планов улыбка Сэнсэя, обладала невероятной разрушительной мощью. «Даже я. В будущем. Я смогу». Я улыбнулся и повернулся к Сэнсэю. «Не за что». На этом Сэнсэй встал. Ну что ж, уберемся, пока не пришла Мэри-сан. Мы переместили трио в офис, и я отправился обратно к себе в кровать, притворяясь спящим. Кстати, Джонсон Сэнсэй остался в офисе, поскольку он еще не вернулся домой и вызовет вопросы, если они его увидят. Мэри-сан ничего не заметила, и после завтрака я успешно уединился в офисе. «Как я это сделал?» «Прошу, не спрашивайте». Я сказал что-то вроде «Хочу быть похожим на отца». «Кому я вообще объясняю?» Пока сенсей полоскал меня в вопросах снова и снова, мой спаситель, наконец, вернулся домой. Услышав стук, я выглянул в коридор и увидел стоящую там горничную. «Молодой господин Уилл! Господин вернулся!» Отчего-то горничная, казалось, была в приподнятом настроении, схватив меня за руку и не оставила мне выбора, кроме как поспешить за ней в холл. Там я увидел отца с мертвенно-бледным лицом. «С возвращением!» Я побежал, обрадованный его возвращением, и он засмеялся, обняв меня с лицом, которое явно собиралось заплакать. «Ты в порядке, Уилл?» Хотя его борода кололась, но я решил на этот раз простить ему это. То, что я радостно обнял его в ответ, останется секретом между нами. Также это должно быть мое воображение, что Мэрисон, в виде остальных горничных, тепло смотрела на эту сцену. После этого я потащил отца в офис и вместе с Джоном описал ему вчерашнее происшествия. Слушая с хмурым лицом, отец кивнул и начал выкладывать свою версию событий. У меня все время было плохое предчувствие. Как я и думал, это была лишь приманка. Когда отец прибыл в столицу, они подтвердили, что купцы, которые подозревались раньше в работорговле и дворяне, близкие Велтерам, находились в порту. Более того, похоже, они переносили большие контейнеры чего-то. Когда отец начал неожиданную проверку груза, и торговцы, и дворяне совершенно не беспокоились об этом, ухмыляясь. Тогда отец был убежден, что его обвели вокруг пальца, и после проверки оказалось, что все клетки содержали лишь кур. Затем он поспешил завершить процедуру и помчался домой. Если они вложили столько усилий, чтобы выманить его в столицу, то их целью определенно должна была быть его семья. К тому же мама, у которой были силы, чтобы отбиваться, Осталась на ночь после чайной вечеринки, и Джон уехал домой из-за болезни матери. Оставался лишь один человек, на которого могли нацелиться, и от одной только мысли об этом отец запаниковал и помчался домой так быстро, как только мог. «Молодец, Уилл. Ты действительно хотел помочь сенсею да? Чего и следовало ожидать от нашего слились сына?» В конце концов, я вновь был пойман отцом, и тот начал ерошить мои волосы. «О, прожу, Хватит!» Мои крики отчаяния, похоже, не достигали его. Вскоре вернулась и мама, и эти двое выглядели так, будто хотели что-то обсудить. Отец отпустил меня, и они вошли в свою личную комнату. Я сделал все, что мог, а остальное оставлю отцу. А именно, сестренка-тейник, компания, я полагаю. Когда я остановился в коридоре, на моем плече появилась чья-то рука. Медленно обернувшись, я увидел Джона-сенсея, С улыбкой на лице. Ну что ж, пришло время для объяснений. Он помнил. Похоже, что моя работа все еще не окончена. А, и как же мне объясниться-то? Той ночью, после ужина, когда все уснули, Джона вызвали в офис Гиона. Это правда? Ошейник раба? Горько спросил Гион. Да, я тоже не поверил своим глазам. Но он подходит под описание, упомянутое в засекреченной книге во дворце. С остальным... Придется подождать, пока они не очнутся», — сказал Джон, смотря на трио теней на диване. «Это может обернуться весьма проблематичным делом», — низким голосом пробормотал Гион, который даже Джон не смог уловить. В любом случае, у обоих на лице висело тоже горькое выражение. М -м, «Извини, я был перерожден. Специально для сайта Аулейт.ру». Глава 33. Очнувшись. Часть первая. Что касается инцидента, они могут наконец разобраться с антикоролевской фракцией дворян, которые причинили столько хлопот императору, разоблачив все их преступления разом. Дворян, включая, конечно, велтеров, а также сотрудничающих или близких им людей. Это было быстро. Отец, ты потрясающий. Кто ты в самом деле? Что касается захваченных теней, все объяснили тем, что якобы отец устроил ловушку и поймал их. «Ну, это не совсем ложь. Ловушка — это я. Что касается меня, я бы предпочел избежать увеличения проблемных вещей, валящихся на меня в последнее время. И если в будущем случится что-то подобное, то я мог бы сыграть роль козыря в рукаве. Но по большей части я бы хотел жить мирно. Если это вскроется, то, возможно, на меня начнут смотреть, как на странного ребенка. Или меня, может, даже начнут преследовать». «Нет, если на меня будут смотреть как на странного ребенка, то люди, возможно, станут отдаляться от меня, что откроет дамбу у меня в глазах. Если возможно, я бы хотел, чтобы люди меня любили». С инцидента прошло лишь три дня, а антикоролевская фракция уже полностью залегла на дно. Отец там приобрел новых фанатов из горожан. То, как быстро распространялись слухи, пугало. Как плодились микробы или мыши. Говорят, что слухи разлетаются, как ветер. На самом деле они, возможно, разлетаются быстрее ветра. А, да, прошло три дня с инцидента, и теперь мне нужно встретиться лицом к лицу с новой проблемой. «Сенсей, они не просыпаются!» Вместо отца, зарывшегося в бумагах, сенсею доверили посмотреть за арестованными тенями. Поскольку в истории это была ловушка отца, их нельзя было доверить тем, кто не знал правду. Кстати, меня приплели в качестве довеска, поскольку меня переполняло чувство вины. Похоже, я ошибся со своей гравитационной магией, из-за чего у них переломались почти все кости, и они до сих пор не просыпались. Я наложил на них магию лечения, и с их здоровьем, по всей видимости, проблем больше не было. Но Трия, с которых сняли ошейники, все еще не проснулась. Сенсей сказал, что это должно быть из-за душевного напряжения после снятия ошейников, и что я не виноват, но все же меня грызло чувство вины. Я не мог забыть выражение лица сестренки перед тем, как она потеряла сознание. Иногда во сне у нее появляется болезненное выражение. «Да, как я и думал, им нужно еще некоторое время, чтобы восстановиться». Мы с Сэнсэем вздохнули и посмотрели на трио. Сэнсэй держал руку на подбородке и носил сложное выражение на лице, прежде чем сесть на диван, стоящий напротив кровати. Я, по привычке, сел рядом. А, это было опрометчиво. «Кстати...» Две руки с силой схватили меня за плечи, и я был повернут к сенсею. Наши глаза встретились, а его сверкали. Как раз подходящее время, чтобы рассказать мне о своей магии Уил. А, точно. Я обещал ему рассказать попозже, так что теперь я не могу сбежать. Хотя я так и сказал, но ведь это то же самое, что и японский из моей прошлой жизни. Если я и вправду скажу это, он разъярится, что я был читерной сволочью, и всему придёт конец. Короче, сейчас я очень озадачен. Половину последних трех дней я провёл, присматривая за тенями, а вторую половину — обдумывая, как бы это объяснить. Итак, сегодня был уже третий день. Идея состояла в том, чтобы дать адекватную причину и умолчать обо всём остальном. Поскольку я не очень хорош во лжи, врать людям вроде моих родителей или сенсея, которые со мной ежедневно, раскроет меня быстрее, чем вы успеете сказать «протестую», Поэтому я попытался придумать объяснение без лжи. Кстати, о том, что я сделал, знали только мои родители и Джон Сенсей. Насколько бы больно мне от этого не было, горничных держали в неведении. Бериллы были высшими аристократами класса герцогов, так что люди более низкого класса входили в семью для обучения. Обучение было чем-то вроде работы в большой компании до свадьбы. А, и так. Я серьезно уставился на Сенсея. Я понимаю. Я как раз собирался перестать избегать этого. Глаза сенсея горели всё ярче, так что я указал, насколько я был серьёзен. Его лицо напряглось, и он посмотрел на меня по-новому. Я понимал магические символы рождения. Я не врал. Выглядел ли я теперь жутко? Если нет, то эта стратегия была успешной. Обеспокоенный я взглянул на сенсея и увидел, что он застыл в шоке. Я тоже был удивлён, когда впервые увидел заклинание. Ещё один толчок. Это было немного болезненно, но я всем телом излучал ауру «Не ненавидь меня». «Сенсей, очнись!» Я горько улыбнулся. Часть меня думала, что сенсей примет это, в то время как другая знала, что обычно никто в подобное не верит. Если бы это был я, я точно не поверил бы. «О чем лопочет этот четырехлетний малыш?» Не засмеялся бы. Пока я продолжал смотреть на сенсея, его выражение из шока постепенно растаяло в улыбку. «Ха-ха! Мой рот?» Немного дёрнулся, когда сенсей засмеялся. Смотреть на это выражение Икэмена в то время, как я хочу, чтобы он поскорее вынес свой вердикт. "Чего ты так боишься, Уил?" спросил сенсей, всё ещё смеясь. Затем, в мгновение ока, сенсей положил мне руку на голову. "Похоже, что теперь настанет весёлое время". Сказав это, он погладил мне голову. "Отлично. Он мне поверил". Я был так рад, что моё лицо расслабилось. прозвучал слабый звук. Кто-то проснулся? М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта howlate.ru Глава 33. Очнувшись. Последняя часть. Кто-то проснулся? Встав вместе с сенсеем, мы подбежали к источнику звука. Она проснулась, сказал я, перевалившись через угол кровати и смотря на лицо сестренки. Ее закрытые веки медленно начали открываться. Ее глаза Отражали вопросы и... Ужас. Конечно, лучше бы ей все четко объяснить. Я склонился поближе к ней. «Сестренка, ты в порядке?» Когда наши глаза встретились, я обрадовался, что у нее была не такая реакция, как три дня назад. «Отлично, теперь она подчиняется лишь собственной воле». «Сестренку заставили носить ошейник. Если это ошейник, то я уже его снял». Услышав это, сестренка робко потянулась к своей шее. Когда она ничего не почувствовала на ней, ее глаза расширились, и она посмотрела на меня так интенсивно, что могла пробурить во мне дырку. Это было бы смешно, если бы не эта ситуация. Я прямо принял ее взгляд и сказал. «Сестренка, свободна!» М? Разве она не должна здесь возрадоваться? Почему нет никакой реакции? Прошу, если не будет никакой реакции, то это будет проблемно». Как и прежде, сестренка уставилась на меня застыв намертво. И когда я собирался уже вздохнуть... Ложь. Крошечный голосок. Нет, это правда. Ложь! Она крикнула на меня слова. Поскольку это было неожиданно, я подскочил, удивлённый криком. Теперь, когда я присмотрелся к ней, она дрожала. Полагаю, она ещё не переварила происходящее, из-за чего она отказывалась мне верить. Я не лгу. Сестрёнка свободна. Я не могу. Я не могу быть свободной, потому что... Крик сестренки перебил меня посреди фразы. Она почти плакала. Но что за «потому что»? Была ли у нее причина, почему она не могла стать свободной? Только не говорите, кто-то из ее близких был взят в заложники. Когда я встал на изготовку, сестренка подняла голову и силой потянула за ткань на своей голове. «Потому что я человек. Только что я был так рад, что Джон Сенсей обращался со мной по-старому, что не мог не улыбаться. Сказав это, я теперь увидел пару щенячьих ушей у нее на голове. «Почему людям нельзя быть свободными?» «Потому что мы восстаем!» «В любом случае, это все еще будет!» Ее уши, будто отражая ее эмоции, опустились и распростерлись у нее на голове. Интересно, как она жила прежде? Была ли она тенью с самого рождения или... Когда я подумал об ее обстоятельствах, во мне загорелся гнев. Но чем прошлое настоящее было... Я запрыгнул на кровать и использовал колени, чтобы подползти к сестренке настолько близко, насколько это было возможно, не забывая при этом улыбаться как можно сильнее. Когда я подполз к ней, я протянул руку, отчего та вздрогнула. «Как так?» «Я думаю, они милые». Я хотел потрогать ее уши. Я потрогал. «Такие мягкие, пушистые». Эта ситуация была «выграл-выграл». Я удовлетворял собственное желание и в то же время пытался излечить сестрёнку. Я нежно гладил её уши. Когда мама с отцом гладили мою голову, я чувствовал себя очень счастливо и радостно. Я не имею представления, что может порадовать сестрёнку, но я пытался донести свою искренность, возможно... «Ты лжёшь!» Она была шокирована моими действиями и вся покраснела. И опять упёртая сестрёнка настаивала на том, что она не милая. Я всё же думаю, что собачьи уши на этой прекрасной сестрёнке... Были очень милы, но... Я знал, что даже сказав это, для нее это не будет значить ничего. Но когда-то я чувствовал себя так же. «Сестренка, разве твои уши не просто часть тебя?» Я взглянул на безучастно уставившуюся сестренку и подтвердил. На меня нахлынули отдаленные воспоминания. «Например, если я обрежу свои волосы, то я останусь собой». Я припомнил большие сморщенные руки своего деда. «Неважно, как я оденусь, я все еще буду собой». Я ухмыльнулся. Сделал я это, потому что почти погрузился в свои собственные воспоминания или нет, я не знаю. Разве не то, что внутри важно? На этот раз я обнял сестренку. Я все еще ребенок, так что закройте на это глаза. Я думаю, что уши сестренки милые. Сестренка расплакалась. Я не думал, что ее распластанные на голове уши были милые. Я здесь очень серьезно думаю о ситуации. Пользуясь своим детским телом, я похлопал ее по спине, пока она плакала. Но я действительно словно смотрел в зеркало и видел себя из прошлого. Я улыбнулся. Дедушка научил меня, что лицо не так уж и важно. Смотрел ли он на меня тогда так же, как я смотрю на нее? Я вновь улыбнулся, и смотря на сестренку, я почувствовал чей-то взгляд. Джон сенсей. А, я о нем совсем забыл. Не смотри на меня своим улыбающимся взглядом. Не смотри сюда. А, если подумать, я сказал несколько реально смущающих вещей. Теперь я и вправду хочу где-нибудь закрыться. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава 34. Будущее. С великолепной синхронизацией, как только очнулась сестренка, двое других также очнулись. Когда они сняли свою капюшону, стало очевидно, что они также были зверолюдьми я уверен, что вам интересно, почему мы вообще оставили на них эти капюшоны». «Все просто. Они были вплотную соединены с остальным нарядом, и их нельзя было снять, не приоткрыв часть груди. К тому же была вероятность, что двое других также окажутся женщинами, как и сестренка». «Я очень плох с женщинами. У меня ноль опыта в обращении с ними. Наивный ребенок не станет об этом беспокоиться, но, к несчастью, моему внутреннему я уже 21 год от роду». Я изначально не могу притворяться, что не обращаю на это внимание. Я не настолько смел, чтобы сделать что-то столь дерзкое. Все нормально, можете звать меня трусом. Но оставить их полностью одетыми на несколько дней — это не гигиенично. Хоть они и убийцы, они еще и пациенты. Нет проблем. Хоть у меня и ноль опыта с женщинами, но здравый смысл у меня все же есть. Было неясно, были ли двое других теней женщинами или мужчинами. Да я мог просто наложить на них... Заклятие, обеззараживание и очистку. А, магия действительно удобная штука. И вновь мне напомнили, что это реальность. Итак, другие две тени. Мистера Высокого звали Бугуал. Медведи-человек. Казалось, что я даю ему кличку. Желание было сильно. Я все же дал ему одну, но поскольку об этом именем было много шуточек, я сохранил его в тайне. А, может, лучше дать ему вместо клички горшок с медом? Родился он в Дуйву. Он приехал в Элзму для торговли магическими приборами и был пойман. Поскольку у него была семья в Дуйву, мы дали ему достаточно денег на обратную дорогу. Поскольку он считал, что в лучшем случае будет здесь рабом, услышав, что мы его отпускаем, он рассмеялся в голос, схватившись за живот. Осмеялся он от души, пока слезы не выступили. Сказать по правде, его гигантская фигура, раскачивающаяся из стороны в сторону от смеха, это еще то зрелище. Поскольку он был торговцем, мы с ним договорились, что он отплатит за эту услугу в будущем. Когда-нибудь я определённо обналичу эту услугу. И когда я это сказал, он вновь заржал. Интересно, почему? Далее мистер обычный. Бибиньяру. Кот и человек Поскольку моё предположение о том, что два других тоже будут женщинами, было раздавлено суровой реальностью, я немного сник. О, не то чтобы я ожидал ещё одну прекрасную сестрёнку. Его кличкой будет Ньянру. Вы можете возразить, с чего это я взял последнюю половину его имени, но разве это не очевидно? Он ведь Кота-человек. Он также был торговцем, как и Бугуал, и его поймали по дороге в Элзмо. Ему мы тоже дали денег на обратную дорогу, и он тоже пообещал их вернуть, чего я ожидалось от торговцев. Чтобы подобного не случилось снова, все, что я мог сделать, так это наложить на них барьер от рабства, но в будущем это им не поможет. Двое здоровых мужиков защищает четырехлетний малыш. В любом случае, эту идею они отвергли. И пока мы этим всем занимались, прошла неделя. Способности зверолюдей к восстановлению были потрясающими. И так встала новая проблема. Наблюдательные уже могли догадаться. Верно, сестренка. Сестренка почему-то любила липнуть ко мне. Как бы я рад этому не был, но это было несколько проблемно. Возможно, из-за того, что мне лишь четыре, но это меня беспокоило. Ага, потому что у нее были эти мягкие штуки. Я не могу их назвать, так что давайте это отложим. Я, в конце концов, невинный и чистый ребенок. Прежде всего, меня беспокоило одинокое выражение, появляющееся время от времени на ее лице. У этой молчаливой сестренки также был ее хвост. Пушистый хвост каштанового цвета. Часто говорят, что глаза могут сказать столько же, сколько и рот. Но в данном случае хвост может сделать не меньше. Ее хвост вилял из стороны в сторону, когда она общалась с Бугуалом и Бибиньяру. И когда ты уже подумаешь, что ей весело, в следующий же момент ее уши и хвост повиснут, словно ей было одиноко. Когда мы спровадили двух других, у меня, наконец, нашлось на нее время. Сестренка! Обычно ее можно было найти на ее кровати. Комната была одна из менее заметных, находящихся глубоко внутри дома, и это именно в ней бывшие тени ночевали. Три кровати стояли рядом, и на самой дальней сидела сестренка со вздыбленными от удивления хвостом и ушами. Я присел на обычно выглядящий диван, расположенный напротив кроватей, и посмотрел на нее. Похоже напуганная, она поджала ноги и мельком бросала на меня взгляды. Я представил ее как прекрасную сестренку, но ей всего лишь было 15-16 лет. Она казалась еще ребенком, с пушистыми каштановыми ушами и хвостом. И, конечно, она была красавицей. Ее длинные каштановые волосы, столь же пушистые, растекались по кровати. Она выглядела невероятно мило, но сейчас, смотря на меня, она была напугана. Как бы это сказать? Это было больно? То есть я всего лишь четырёхлетний ребёнок, знаешь ли? Что во мне такого страшного-то? А, это правда, что я победил тени и снял с них ошейники, но четырёхлетний так-то. Подумать, что лишь вчера она меня обнимала. Что с этим изменением? Сестрёнка? Я ещё раз позвал её. Она могла не расслышать меня в первый раз, верно? «Да». Она все же смогла ответить, хотя ее голос и дрожал. Ее глаза, смотрящие снизу вверх, были невероятно милы. «Мило, но прошу, перестань. Это правда больно». «Сестренка, чем ты хочешь заняться в дальнейшем?» «В дальнейшем?» Она кое-как выдавила свой голосок с лицом, собирающимся разрыдаться. «Мне тоже жаль, что я вот так прямо спросил. Из-за ее ответа можно было заключить, что возвращаться ей некуда». Но она все еще молода, неправильно будет заставлять ее плыть по течению из-за моей нерешительной жалости. Она должна сама все обдумать и принять решение. Сестренка, где твой дом? Нету. Можешь рассказать мне об этом? Молчание. Медленно я подошел к кровати, на которую свернулась сестренка. Затем я сел рядом с ней и приподнял ее лицо. И так она медленно рассказывала свою историю. По кусочку за раз. Сестрица была сиротой и эта сирота была нестандартной, поэтому над ней издевались. Затем она была продана и подвергнута тренировке теней. И в конце концов перестала сопротивляться ошейнику. Многих убила. Тонкое тельце сестренки дрожала от начала и до конца, но даже так я знал, что она очень старалась не заплакать. В конце концов, я не мог на это больше смотреть. «Я убила так много людей. Мне нельзя жить. Я хочу умереть!» Я ударил ее по лбу, следя за своей силой. Звук разнесся по комнате. «Дурочка!» Затем я крепко обнял ее. «Разве кто-то из убитых сестренкой живет, если ты умрешь? Они не смогут, так ведь?» Я держал в своих руках удивленное лицо сестренки. «Ты правда хочешь умереть?» Ее тело задрожало. «Любой может расплатиться за грехи, умерев, потому что это самый простой способ. Слушай, сестренка, ты правда хочешь умереть?» Ее глаза заколебались нет, это слезы начали в них собираться. Капля прямо под ее глазами стала больше и, потяжелев, скатилась по лицу. Ее лицо исказилось от печали, и она вдруг двинулась. — Я не хочу умирать, но мне некуда идти. У меня ничего не осталось. На это я неуместно улыбнулся. — Тогда останешься здесь? Честренка застыла с выражением «э» на лице. Я погладил ее уши. — Ну вот и отлично. Она не хотела умирать. Мне жаль, что я сказал несколько грубых вещей, но теперь сестренка останется с нами, так что я не мог не улыбаться. Спустя некоторое время сестренка напрыгнула на меня, и мы закончили в позиции, где она лежала на мне, прижимая к кровати. Ее хвост вертелся как сумасшедший. Ну вот и отлично. Она выглядит вполне довольной. Чего я не знал, так это то, что мое многократное поглаживание ее ушей и головы, заставляющее меня улыбаться, будет затем использована сенсеем, чтобы подначивать меня, о чем я позже жалел неоднократно. Действительно, сестренка слишком милая. М -м, извини, я был перерожден. Специально для сайта аулейт.ру Глава тридцать пятая. Непрекращающиеся потрясения. Часть первая. Уиллсама! Уиллсама! дрейфуя в приятном мире легкого сна я услышал далекий голос зовущий меня мое сознание было вытянуто громадной силой трясущей меня а а это чифон доброе утро Уилл сама доброе утро чифон столько энергии с самого утра она ведь только что прилетела на меня прыгнув ко мне на кровать и в данный момент сидела на моем животе это должно быть мое воображение, что во мне приподнимается некоторая эмоция, и она неблагожелательная». Затем, словно почувствовав это, она спрыгнула с кровати и встала рядом с яростно мотыляющимся хвостом. Ее уши, как обычно мягкие, стояли у нее на голове и указывали на меня. «Черт, такая милашка! Даже если я захочу, я не смогу на нее сердиться». Я издал вздох... И нежно улыбнулся подманивая ее своими глазами и руками я поднял руки словно хотел чтобы она вытащила меня из кровати <связывая> как только она взялась за мою руку я потянул со всей силы результатом было ее падение рядом со мной на кровать Ть -ть, промахнулся а нет я ничего не говорил и ни о чем не думаю я немедленно встал и подвинулся поближе к сестренке лежащей на кровати лицом вниз время вместе поскольку это такой хороший шанс Я собирался кое-что потрогать. Широко ухмыляясь, я протянул руки. О, пушистая. Я хотел погладить ее хвост. Всегда об этом мечтал. В моей предыдущей жизни я очень любил котов и собак. Я умело пробежал рукой по каштановому хвосту, идя по направлению шерсти. Ее уши, как можно было увидеть сзади, дергались. Так мило. Не думая, я потянулся правой рукой к ее ушам, пока моя левая все еще гладила ее хвост. Чифон, в следующий раз, пожалуйста, разбуди меня нежнее!» Я понизил свой голос, прильнул к ее уху и пожурил ее. Знаю, что она просто игралась, но здесь я уступить не мог, поскольку на секунду я подумал, что моя жизнь была в опасности. «Простите!» Мощно вспрыгнув, Чифон извинилась, избегая моих глаз и покраснев. Поглаживание хвоста ее настолько смущало. «В следующий раз нужно быть немного более сдержанным!» «Ага!» Почему я полностью не прекращу это? Нет, не могу. Хвост сама, он как наркотик. Попробовав раз, остановиться уже не сможешь. Возле Чифон, спрыгнувшей с кровати, стоявшей спиной ко мне, я оторвал себя от кровати и начал переодеваться. Я думаю, что вы уже поняли, кто такая Чифон к этому времени. Одна из теней, сестренка. Я попросил отца, и мы взяли ее к себе. И теперь, по ее личной просьбе, она проходила обучение, как моя личная горничная. Хотя в Элзму есть люди, смотрящие свысока на зверолюдей. В нашем доме таких не было. Так что здесь Чифон определённо не боялись и не смотрели на неё свысока. И Мэри-сан относилась к ней как к собственной дочери, строго обучая её. Имя сестрёнки Чифон на самом деле придумал я. Так пожелала она сама, поскольку она была удурчена, что у неё его не было. Так что я действительно много об этом думал. Нежная, мягкая, каштановая. Она была для меня прямо как торт-шифон, так что и имя я ей выбрал похожее. Прямолинейно, верно? Я признаю, что плох в именах, но я правда старался. Это имя было дано с тонной любви, так что уж извините. Ну, для меня это было самое подходящее и милое имя. Но сестрёнка действительно смелая. Попросить четырёхлетнего дать ей имя. Я быстро переоделся, позвал чифон, и мы вместе отправились в обеденную. И это было впервые для меня. Когда она хотела взять меня за руку, я наотрез отказался. Мэрисон еще ладно, поскольку она была примерно возраста моей матери, но Чифон была еще юна. Юная дева. Нет, прекратите, так смущает. Так что в последнее время я хожу наконец устойчиво и без поддержки, а Чифон, юная дева, следовала за мной. Она такая милая, прямо как песик. Итак, сегодня давай начнем изучение магии. Сенсей со сверкающими глазами сидел напротив меня, со столом между нами. Это был наш первый урок за долгое время, поскольку Джон Сенсей должен был немало побегать, разбираясь с постоянно появляющимися проблемами, последствиями инцидента. Проблемы. Если коротко, Велтеры. После некоторой серии событий Джин и Джиан были, естественно, арестованы и полностью лишены дворянских титулов. Но Джон Сенсей не сделал ничего противозаконного. Он на самом деле был жертвой. Нет, можно сказать, что он был одним из тех, кто решил проблему. Хоть он и отказался от имени, он все еще был Велтером. Земли, принадлежащие Дому Велтеров, соответствовали позиции Виконта. Проще говоря, земля была слишком маленькой, чтобы дворец напрямую им управлял. К тому же она была далековато от столицы. Так что в этом случае эти земли раздали людям, которые помогли разрешить ситуацию в качестве вознаграждения. Даже без этого инцидента земли вместе с позицией главы Дома Велтеров скорее всего, силой передали бы сенсею. Но Джон сэй, который когда-то был придворным ученым, работал в качестве домашнего учителя Уильяма Беррелла. Плюс он сам сказал, что ему это не нужно. Я всегда думал, что Джон сэй скорее будет тратить время на исследование, чем на управление территорией. Но узнать, что это действительно так и есть, Джон Сенсей слишком поразителен. Из-за этого, и отчасти из-за того, что он сам на это напросился, он бегал туда-сюда, пытаясь с этим всем разобраться. В конце концов, управление землями Велтеров было передано Берилом в качестве представителей. «Ну, отец сказал, что люди оттуда все равно идут к нам, так что невелика разница, так что проблем с этим быть не должно». Вместо этого ситуация вновь подтвердила, что отец был потрясающим. Кто он такой в самом деле? Работает управленцем своей территории, работает в тени, разбираясь с подобными проблемами, работает капитаном рыцарей и так далее и тому подобное. Работы было так много, что можно удивиться, сколько его клонов с этим разбиралось. Неважно, как быстро он работает, это все еще должно быть тяжело. Самое меньшее, что я могу сделать, это помочь. Хоть я и никогда не смогу этого сказать вслух, так как это смущало. Итак, сегодняшний урок был первой возможностью поговорить с сэнсэем за черт знает сколько времени. Mm, извини, я был перерожден. Специально для сайта... HowLate.ru Глава 35. Непрекращающиеся потрясения. Последняя часть. Итак, сегодняшний урок был первой возможностью поговорить с сэнсэем за черт знает сколько времени. Да, и чем именно мы сегодня займемся? Джон сэнсэй взглянул на меня охнув, и на его лице появилось выражение потехи. Ты изменил свою манеру речи? Примечание автора перевода. Итак, время объяснений. Уилл раньше разговаривал при помощи хираганы японского алфавита слогов, что невероятно сложно было читать. Теперь же он сменил ее на канзи, иероглифы, каждый со своим значением, что читается куда проще. В Японии дети обычно начинают изучать канзи в определенном возрасте, так что автор, наверное, намекает здесь на это. Конец примечания. «Прошу, не упоминайте». Я смог четко говорить лишь после тонны практики, чтобы избавиться от шепелявости, преследующий меня из-за моего возраста. «Мне стыдно, так что просто прекратите. Мне уже было стыдно, когда сенсей увидел меня с чифон, а теперь он еще и сказал это так, будто я шепелявил намеренно». «Мне ведь уже скоро пять». Я как-то смог ответить. Сенсей выглядел шокированным. «Так ужасно. Только не говори, что забыл, сколько мне лет. То есть люди обычно не забывают так просто о таких вещах». «Точно. Уиллу уже пять лет». Нет, еще нет, но мне как-то не хочется его поправлять. Полностью ошеломленный, Джон сенсей растерял всю свою злонамеренно насмехающуюся ауру. Ай, пять, да? Невероятно, правда? Как летит время. Трудно поверить, что с нашей первой встречи с Сэнсэем прошло уже два года. Как раз, когда я погрузился в свои эмоции вслед за Сэнсэем, тот открыл рот, о чем-то вдруг подумав. Ну, в таком случае настало время подумать и о школе. Школе? Да, Вэлзму школа стала обязательством. Стала обязательством? Оу, даже обязательное образование. Эту страну действительно нельзя недооценивать. Все еще слегка шокированный, Джон Фенсей начал объяснять все, что касается школы. Это было то же, что и в моем предыдущем мире. Хотя эры немного отличались, период обязательного образования и образовательной системы был примерно одинаков. Кроме одного. Было разрешено перескакивать классы. Предыдущие так завидующий Америке, был очень этому рад. Если коротко, нижайшая академия будет как начальная школа с детьми 10-12 лет и учащимися 3 года. Средняя академия — 13-15 лет. Средняя школа — старшая академия 16-18 лет. Можно было бы подумать, что она будет эквивалентом старшей школы, но в нее поступали лишь люди, которые необычно хорошо владели магией или были очень умны и хотели работать в качестве исследователей. Так что это скорее ближе к университету. И до куда обязательное обучение? Поскольку Уилл дворянин, то до средней академии. Есть разница для простолюдинов. Да, знания для их повседневной жизни достигают лишь начальной академии. Сенсей рассеянно промормотал себе под нос. Хотя для знати нужно было бы сделать обязательное обучение до старшей академии. Иначе на них будут смотреть свысока. Я представил какое-нибудь мероприятие, где собирается знать, и они такие и не окончил старшую академию, как слабоумно, и подобные насмешки. Такое случалось и в моем предыдущем мире. В конце концов, такие мероприятия существуют лишь чтобы рисоваться. Ха, перескочить классы. Причина, по которой я хотел учиться, это как можно скорее начать помогать отцу. Если я хотел, чтобы все прошло гладко, и я достиг своей цели как можно скорее, завершение старшей академии было бы делом решенным. Лучшим вариантом было перескакивание классов, Я случайно высказал то, о чем думал, вслух. Даже так, уровень обучения в этой стране был до смешного высок. Если уроки, которые я изучал до этого, были направлены на детей, и они уже были на уровне старшей школы моего прошлого мира, я начинал беспокоиться, смогу ли я вообще это сделать. Тебе не стоит из-за этого так переживать. Похоже, мои мысли были написаны у меня на лице. Сэнсэй меня похвалил. Когда я уже собирался поблагодарить его, он продолжил, заставляя меня неметь. «Мы уже прошли материал Старшей Академии». «Эй, эй, эй, прошу, скажи, что ты шутишь». У меня заняло несколько минут, чтобы оправиться от этой непостижимой шутки. Похоже, что меня вовсе не хвалили, и сам сенсей вовсе не шутил. Никто меня не осудит за то, что меня на мгновение охватил гнев. Вспоминая свои изматывающие усилия и все потраченное мной время, я правда хотел заплакать. Даже не будь я в детском теле, я все равно хотел бы заплакать». Сенсей просто плыл по течению и продолжал заходить все дальше и дальше. «К черту его просто! Зачем ты вообще показывал ребенку материал старшей академии, сволочь?» Я укоризненно взглянул на сенсея, но думая о наказании, которое за этим последует, я его простил. То, что благодаря ему я мог достичь своей цели быстрее, было все же правдой. Но как преподаватель он определенно выполнил свою задачу. «Однако...» «То есть есть такая штука — быть к этому готовым». Разве нельзя было предупредить об этом заранее? Не слишком ли это по-спартански? Он определённо спарта Отныне я буду называть его Спартанец. В своём сердце я сменил прозвище с ублюдка с на Спартанца. Джон Сенсея отвёл глаза и кашлянул. Итак, Уилл, пожалуйста, объясни магию с инцидента. на этот раз я даже не утруждался скрывать свой вздох. извини. Я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава 36. Зачисление. Часть 1. Мягкий и приятный ветерок нежно обдувал щеку и шелестел полностью распустившимися цветами вокруг. Слегка красноватые цветы танцевали под чистым голубым небом. Один летящий лепесток приземлился мне на голову. Заметив это, я улыбнулся и потянулся к нему. Ясно, расцвёрший рис. — пробормотал я, глядя на лепесток в своей руке. Жаль, что это не Сакура. Да, сегодня была моя церемония зачисления. «Новые студенты, соберитесь здесь, пожалуйста!» — послышался голос, зовущий от школьного здания. Я повернулся спиной к рисовому дереву. Дереву, напоминающему Сакуру. И помчался на голос. «Молодой господин Уилл, у вас все с собой мэрисан участливо спросила. Я сказал, что все в порядке, но все же... Она понесла за меня мою огромную черную кожаную сумку. Вместо того, чтобы сказать, что она была все так же чрезмерно заботлива, лучше было сказать, что она все так же до идиотичности и безумия любила меня. Она казалась скорее бабушкой, чем матерью, но это никогда не сорвется с моих губ, даже если я стану похож на Джокера Леджера. Уилл! Уилл! Уилл сама! зовущая мое имя снова и снова, постоянно всхлипывая, была никем иным, Как Чифон. «В чем дело, Чифон?» «Я беспокоюсь о Уилли сама!» Я засмеялся, смотря на простодушную и кающую, и слегка трясущуюся Чифон, которая очень старалась перестать плакать. Она сказала, что беспокоилась, но я полагаю, что ей просто было одиноко. «Что смешного?» Если бы Мэри не была рядом, Чифон бы меня, наверное, уже побила. Умиротворяя ее, я нежно погладил ее голову, что полностью вошло у меня в привычку. Жаль лишь, что я недостаточно высок. Но все в порядке. Мое яркое будущее все еще впереди. Я сейчас на пике своего периода роста. Пока я молча подбадривал себя, я взял пальто у Чифон. Ты ведь об этом знала еще месяц назад, не так ли? Я продел руку в рукав пальто, взглянув на Чифон и улыбнулся. К тому же не то, чтобы мы никогда больше не встретимся. Я ведь приеду домой на каникулы. Даже так, сестренка беспокоится, пробормотала Чифон с повисшей головой. Я закончил с пальто и повернулся к ней, ухмыляясь. «Скорее, не лучше ли беспокоиться сначала о себе?» «Уилл!» <смех> Смеясь над Чифон, я вышел из своей комнаты. Прошло уже два года с появления Чифон. Она привыкла к этому дому и даже, похоже, заимела мечту на будущее — быть моей личной служанкой. Моей мечтой была стать главой, достойным герцога. Чтобы стать моей служанкой, кроме того, что ей нужна хорошая рекомендация, Ей нужно будет управляться с моими гостями так же, как и управляться с собой в различных политических мероприятиях. Кроме того, ей понадобится умение личной горничной, секретаря и телохранителя. Чифон все это знала и нацелилась на это. Она никогда не была даже в начальной академии, поскольку она была с нами. То кроме своих обязанностей горничной, она также учила материал начальной и средней академии под началом меня и все эти два года. Глядя на нее все это время, я знал, как тяжело она работала и похоже, что сейчас она готовилась к вступительным экзаменам в высшую академию. Я прошел по коридору, ступая по мягким коврам, разложенным повсюду, уже привыкнув к этому и спустившись по огромной лестнице. Пройдя через дверь и по другому коридору, я достиг прихожей. Оказавшись там, я увидел отца и мать, стоящих рядом друг с другом, ожидая. На их лицах была тень одиночества, но они улыбались и радостно гладили мою голову. Хоть это и слегка смущало, но то что меня радовало, все же меня радовало. «Мой сын потрясающ!» Разрываясь от возбуждения, отец потер свою щеку мою. Давненько он этого не делал, но больно и так стыдно. Используя свое подросшее тело, я ударил его, но против натренированного тела отца это было бесполезно. Черт! В конце концов, все тепло смотрели на меня, когда отец выносил меня из дома. «Ах, черт, это в последний раз!» Я пообещал себе, что в академии буду стоять на своих ногах. А, я знаю, что отец не со зла. Вместо этого я очень четко ощущал его любовь, так что я никогда не смогу его ненавидеть. Не то чтобы меня радовало такое положение, определенно нет. То есть мне уже восемь, я больше не ребенок. Это должно быть мое воображение, что кто-то сказал, что я еще ребенок. Отец нес причитающего меня всю дорогу к карете, приготовленный и ожидающий. Даже кучер улыбался, глядя на эту сцену. «Следи за своим здоровьем!» — сказала мама, гладя меня по голове. На это я выказал откровенную радость. «Нет у меня материнского комплекса». «Хорошо». Улыбаясь, я кивнул и взобрался в карету. Кое-что вспомнив, я повернулся. «Постарайся, Чифон!» Я умело погладил ее, поскольку я не увижу дорогих хвоста сама и пушистых ушей сама некоторое время. На этот раз я и вправду вошел в карету. Открыв окно, я помахал им. «Пока!» — прокричал я, и карета начала двигаться. «Береги себя!» — скачущая чефон, мама с ясной улыбкой, готовый разрыдаться отец и нежно улыбающаяся Мэрисон. Я уставился на них на некоторое время, пока они не исчезли, а затем уселся на своем сидении.